Глава седьмая. Шей В четверг перед выпускным состоялся благотворительный обед. Как только я вошла в кафетерий, я тут же поняла, что сегодня в нем работает группа волонтеров из Сиэтлской церкви страстей Христовых, Церкви Дрю. Женщина, которую он упоминал уже несколько раз, Линда Кинкейд командовала официантками. Поев, я поняла, что моя уверенность в себе окрепла достаточно, чтобы с ней познакомиться. Вокруг меня кипела уборка, когда я приблизилась к ней. — Вы, Линда Кинкейт, верно? — спросила я. Она обернулась на голос, а затем ее взгляд остановился на мне. — Да, — говорила она резко и отрывисто, но смотрела дружелюбно. — Мы знакомы? — Нет, не совсем. Дрю, ну, пастор Даглас, предложил мне представиться вам. Мне нужно было как-то запомнить, что не стоит называть его по имени вслух, как бы я ни называла его в мыслях. — Вы ходите в церковь страстей христовых? — Нет, ну, то есть я ходила туда в прошлое воскресенье, но это было впервые. Нас прервали, когда один из волонтеров что-то спросил у Линды. «Занесите в фургон», — ответила она. Сунув руку в карман, она передала другой женщине ключи, прежде чем снова сосредоточить внимание на мне. «Простите, что вы говорили?» «Да ничего особенного. Я хотела с вами познакомиться. Дрю... Пастор Даглас несколько раз упоминал ваше имя». Он сказал мне, что очень на вас полагается. — А, он хороший человек, и я счастлива ему помочь, — сказала Линда. Он несет тяжелое бремя. — Это да, — согласилась я. А он иногда посещает эти благотворительные обеды. В прошлом году не приходил, когда я жила в центре надежды. В глазах Линды промелькнула, и тут же исчезла печаль. Обычно он посещал их каждый раз, но до того, как его жена заболела. Теперь он считает, что гораздо важнее обедать со своими детьми. «А почему вы спрашиваете?» Я опустила взгляд на свои туфли, и размышляя, что же сказать, и стоит ли что-нибудь говорить вообще. «Ну, он хороший повар». Я тут же поправилась. ну, Точнее говоря, его умение настраивать мультиварку, наконец, достигло совершенства. Ее рот открылся и закрылся, словно она не знала, как ответить. «Он готовил для вас?» И вот тут я поняла, что сболтнула лишнее. Я ведь не хотела ни на что подобное намекать, но она так изумилась, что стало ясно. В моих словах она прочитала куда больше, чем я в них вкладывала. «Ну, это было вовсе не свидание, нет, ничего подобного», — поторопилась я объяснить. Пастор Даглас позвал меня в дом, ну, который назвал пасторатом, после проповеди в прошлое воскресенье. Я помедлила, прежде чем добавить, что пригласила Дрю на свой выпускной в Центре Надежды. «Это было очень мило с его стороны», — сказала Линда. А я уже с тяжелым чувством изучала ее взглядом. «Надеюсь, я не наговорила лишнего?» «Вовсе нет», — заверила меня Линда. «Я рада познакомиться с вами, Шей». Теперь мне жаль, что я не представилась раньше. Но я была чересчур запугана. Нет, это слишком сильное слово. Скорее, я была нерешительной, смущенной. Возможно, из-за того, что Линда казалась мне воплощением доброй христианки, беззаветно отдающей себя другим людям. Ну или, опять же, из-за ее роста». Впрочем, я начала подозревать, что не меня первую отпугнуло ее подавляющее присутствие. Мы поговорили еще несколько минут, теперь уже более непринужденно. Она узнала, что в эту субботу состоится мой выпускной. — А я работаю официанткой в кафе на углу, — сказала я ей. — Мы с Лойдом время от времени заезжаем туда на ланч. «И обязательно заскочим на следующей неделе». О, было бы замечательно. Я не удержалась от улыбки, и радуясь тому, как хорошо прошел наш разговор. И это при том, что занял он не больше десяти минут. Когда она ушла, я почувствовала себя так, словно у меня появилась подруга. Их у меня было мало, и я очень их ценила». Да, я подружилась с несколькими женщинами в центре надежды и довольно крепко, но Линда стала другом в реальном мире, а таких у меня было всего ничего. В субботу утром прибыл волонтер-парикмахер, чтобы помочь нам подготовиться к выпускной церемонии. За прошедший год мои волосы отросли, и я с радостью отдалась в руки мастера. Он подровнял мои волосы чуть ниже плеч, затем заплел их в две французские косы, которые поднял вверх и короной закрепил на голове. В тюрьме я совершенно отвыкла делать макияж, который не могла себе позволить, но ради выпускного нанесла на веки тени, а на губы блеск. Завершила я подготовку, надев красивое платье, которое отыскала в Гудвилле. Глядя на свое отражение в зеркале, я вспоминала песню Тейлора Свифт о том, как смотреть на закат в красивом платье. Мелодия вертелась у меня в голове, а мысли обратились к Дрю. Я размышляла о том, что он подумает, когда увидит меня, но я тут же выбросила это из головы. Я не позволяла себе надеяться на то, что он придет». Хватит с меня и прошлых разочарований, я не хотела добавлять к ним новые. Его появление означало бы для меня многое, но я на него не рассчитывала. Глядя на себя в зеркало, я поняла, что выглядеть красиво и хотела именно для Дрю. «Стоп!» Я немедленно оборвала эти мечтания. «Ничего подобного не будет». Поэтому я решила положить конец всем надеждам, Пастор Даглас никак не мог заинтересоваться мной в романтическом смысле. И чем быстрее я приму этот факт, тем лучше для моего психического здоровья. Нельзя было позволять себе даже думать о связи между нами. Это означало подставляться под болезненный удар о реальность. Я ведь собиралась стать мудрой женщиной, а влюбившись в дрю, я поступила бы крайне глупо. И все равно, входя в комнату, где отмечали торжество, я искала его взглядом среди присутствующих. Увидев его сидящим рядом с Сарой и Марком, я не смогла сдержать улыбку, такую широкую, что даже щеки заболели. Сердце переполняло радость, чувство которого я не испытывала уже так давно, что с трудом смогла его распознать. Он пришел. Мне стоило верить, что он придет, а главное, он привел с собой детей. Как только Сара увидела меня, она принялась хлопать и не останавливалась до тех пор, пока отец не прошептал ей что-то на ухо. Только тогда она прекратила аплодировать. Марк выглядел скучающим. Он был в костюме с галстуком, как и его отец, но при этом шаркал ногами так, словно с удовольствием оказался бы где угодно, только не здесь. И я его за это не винила. Потом я расскажу ему, как благодарна за то, что он пришел сюда в этот важный для меня день. Церемонию вступительным словом открыл доктор Кевин Форестер, директор Центра надежды. Затем говорили два куратора. Мое имя дважды упомянули в списке тех, кто усердно трудился и максимум из полученного шанса. И я очень к собой гордилась. Я не побывала на выпускном в старшей школе, и эта церемония заменила мне его, поэтому я наслаждалась каждой минутой. Когда подошла моя очередь получать сертификат, доктор Форестер назвал мое имя. Шей Бенсон. Мудрая, смелая, доверяющая. Я бросила взгляд на Дрю и детей и увидела, что Сара вскочила со складного стульчика и снова принялась аплодировать так громко, как только позволяли ее маленькие ладошки. В этот раз Дрю совсем не сдерживал ее энтузиазм. Даже Марк улыбнулся и выпрямился на стуле, чтобы лучше видеть меня, когда я выступила вперед за своим сертификатом. Вернувшись на свое место на сцене, я тут же вновь смотрелась в аудиторию. Когда я встретилась взглядом с Дрю, он улыбнулся и кивнул мне, давая понять, что гордится мной. И снова я ощутила радость, настоящую радость — Она стала для меня эликсиром, эмоциональным наркотиком, вызывающим сильнейшую зависимость. Вслед за церемонией вручения сертификатов, центр устраивал небольшой прием для выпускниц и их гостей. Дрю и его дети были единственными, кого я пригласила. На самом деле они были единственными, кого я могла пригласить потому что я ни за что не попросила бы людей из моего прошлого прийти сюда. Как только мы освободились, ко мне подбежала Сара. «Шей, Шей, ты такая красивая!» — выпалила она так быстро, что едва не задохнулась. «Спасибо. Я удивилась тому, что Дрю не подошел вместе с ней. А где твой папа и брат?» «Они пошли к машине», — объяснила Сара, обнимая меня за талию. Я тоже обняла ее в ответ. — Хочешь сока с печеньем? — спросила я. — Пока нет, — ответила Сара, цепляясь за мою руку. — Оставайся здесь, пока папа и Марк не вернутся. Хорошо? — «М -м, Хорошо, — ответила я, гадая, что все это должно означать. Через несколько минут Дрю вернулся вместе с сыном. Марк нес в руке большой букет цветов и нес его прямо ко мне. «Это тебе», — сказал он резким движением, протягивая мне букет. В какой-то безумный короткий миг я испугалась, что расплачусь. Я редко плачу, ведь я давно усвоила, что слезы — это признак слабости, а когда отец бил меня, любое проявление слабости лишь выводило его из себя еще больше. Заморгав, я сдержала слезы, которые уже навернулись на глаза и уставилась на цветы в его руке. Марк так и держал букет, украшенный веточками астралиста, и поглядывал на отца, словно не знал, что ему делать дальше. «Возьми их», — прошептала Сара, — «мы их купили для тебя». Мне удалось хрипло произнести слова благодарности, после чего я приняла у Марка букет и уложила на руку, как делают королевы красоты на конкурсах. Никто никогда не дарил мне цветов, призналась я тринадцатилетнему мальчику. — Это папа купил, — объяснил Марк, покраснев от смущения. — Они от всех нас, — пояснил в свою очередь Дрю. — Папа ездил в Костку, потому что там продаются самые большие букеты за те же деньги, что и в обычных цветочных магазинах. А сейчас они особенно большие, потому что Рождество. — Я предельно практичен, — прошептал Дрю вслед за этим пояснением Марка. Мы обменялись улыбками, а потом я заметила, что Марк с тоской поглядывает на стол, где стояли стаканчики с соком и печенье. — Не желаете немного перекусить? — спросила я. Марк энергично закивал, и я провела детей к столу с угощением. Все мы взяли по небольшой тарелке и уселись рядком. Как только мы устроились за одним из столиков, Сара посмотрела на отца. — Пап, видишь, какие уши и косы? Вот так и ты должен заплетать мне косы. Тыковка, пробормотал Дрю, беспомощно разводя руками. «Это для меня слишком сложно. Я попытаюсь, если ты хочешь, но не знаю, получится ли у меня так красиво, как у Сара понурилась. «А я могу сделать тебе прическу», — предложила я, потому что мне ужасно хотелось как-то выразить Дрю свою признательность за поддержку. Я пристроила букет на колени, но мой взгляд то и дело к нему возвращался. Эти цветы значили для меня больше, чем он мог предполагать. Девятилетняя малышка засияла широкой беззубой улыбкой. «Ты сможешь? Когда?» — нетерпеливо спросила она. «Я хочу с такой прической пойти в школу. Ты можешь прийти к нам домой в понедельник до того, как мне пора будет выходить?» Я покачала головой. «Не смогу, извини. В понедельник утром я работаю в кафе». Она состроила гримасу разочарования. Улыбка ее погасла. «Пап, а пусть она придет к нам после службы, как на прошлой неделе. Снова с нами пообедает». Дрю, казалось, смутился и нахмурился. Чтобы не заставлять его выкручиваться, я поспешно вмешалась. «М -м, «Наверное, будет лучше, если я заплету тебе косы ближе к вечеру, Сара. Они не успеют растрепаться до следующего утра. Ну, что скажешь?» Она снова посмотрела на отца. «Ну, это было бы замечательно и очень мило с твоей стороны, Шей», — сказал он. «Я очень хотела как-то дать ему понять, что это я должна его благодарить, а не наоборот». «Можно мне еще печенье?» — спросил Марк. Дрю кивнул, и его сын вернулся к столу с угощением. «Кевин сказал мне, что ты решила поступить на курсы бухгалтерского учета», — произнес Дрю, отпевая кофе. «Да». Меня удивило то, что он об этом знал. Лилли убедила меня посвятить вечера занятиям на базе общественного колледжа. Моя смена начиналась в половине шестого утра и длилась до двух часов дня. К курсам я относилась настороженно, но мне всегда хорошо давалась математика, именно поэтому я и устроилась на работу в банк. «Я рад слышать, что ты нацелена на будущее, Шей». «Да это наверняка напрасные попытки», — призналась я. Но Лилли говорит, что я не должна позволять своему прошлому определять, кто я есть. Лилли права, — сказал Дрю. Бренда Джордан, менеджер моего дела, говорит, что у нее есть связи, и после того, как я окончу курс, она даст мне хорошие рекомендации. Дрю кивнул. «Шей, ты отлично справишься». Он словно бы делился со мной своей уверенностью. Полчаса спустя Дрю и дети объявили, что им пора уходить. Я не хотела с ними расставаться, хотя это и было эгоистично. Дрю вел насыщенную жизнь, и на меня ему тратить время не стоило. Я проводила их до приемной. И снова спасибо за то, что пришли. — Ты заплетешь мне косы завтра, да ведь? — спросила Сара, желая убедиться, что я сдержу свое обещание. «Обязательно заплету, и свои не буду расплетать на ночь, чтобы ты могла посмотреть, как они выглядят на следующий день». Малышка энергично закивала. Я стояла у окна и смотрела, как они удаляются прочь под моросящим дождем. Еще не было и четырех часов, а на улице уже стемнело. «Это он, мужчина твоей мечты?» — спросила Сидни одна из знакомых по центру. Я покачала головой. — Если бы. — Это он принес тебе цветы? Я опустила взгляд на букет, который держала в руках. — Да. — Тогда, дорогая, продолжай мечтать. Парень, который дарит тебе цветы, — это не просто друг. Мысль была приятная, но я знала, что романтические отношения между мной и Дрю едва ли возможны. А потом я вспомнила, он ведь знал о том, что я посещаю бухгалтерские курсы. Я сомневалась, что доктор Форестер вдруг сам выдал бы ему такие детали. А это могло означать только одно — Дрю его обо мне расспрашивал. Глава восьмая Дрю. Воскресным утром Линда Кинкайдж ждала меня после одиннадцатичасовой службы. За прошедшие несколько лет я привык полагаться на нее. Будучи неутомимым волонтером, Линда стала также главной моей слушательницей и незаменимой помощницей одинокого отца. С тех пор, как умерла Кэти... Именно Линда покупала моим детям рождественские подарки, потому что у меня от этого занятия сердце разрывалось. Не то чтобы я избегал походов по магазинам. Они мне на самом деле нравились, обычно. Но заниматься этим бискетти оказалось невыносимо тяжело. Рождественские подарки мы всегда выбирали вместе и заранее предвкушали это. Без Кэти, Рождество и другие важные праздники только острее напоминали мне об одиночестве. В минувшие три года мне едва удавалось удержать себя в руках на Рождество. Если бы не Линда и другие члены нашей церковной семьи, не знаю, что бы я делал. Этот год стал другим, и перемена была к лучшему. «Ну, я познакомилась с твоей подругой», — сказала Линда. «С которой?» — спросил я, заканчивая просматривать бланк о взносе на депозит суммы пожертвований за прошлую неделю. Деньги пересчитывал для нас каждую неделю Ллойд, муж Линды. «Ну, с той женщиной», — продолжила Линда, — «из центра надежды». Мысль о шее тут же вызвала у меня улыбку. Я надеялся, что она подойдет к тебе познакомиться. Мы с детьми были на ее выпускном. В глазах Линды вспыхнуло удивление. Правда? Это очень мило с твоей стороны. Она проделала долгий путь, Линда, и я горжусь переменами к лучшему, которых Шей добилась в своей жизни». Мне очень хотелось объяснить, что встреча с Шей, случившаяся месяц назад, стала поворотным моментом и для меня. Та встреча заново свела меня с Кевином, после чего я стал играть в баскетбол с ребятами, а затем посещать собрание небольшой группы пасторов, которые вдохновляли и поддерживали друг друга. Все это напоминало падение костяшек домино. Одно событие влекло за собой другое. — Я так понимаю, ты приводил ее в дом, — сказала Линда, пронзая меня требовательным взглядом, словно ожидая услышать подтверждение или опровержение своих слов. — Да, — кивнул я с изумлением, различив осуждение в ее голосе. — Дрю, разумно ли это? — спросила она. — Что ты имеешь в виду? «Ты действительно хочешь, чтобы твои дети общались с такой особой?» Линда выглядела несколько смущенной. Я очень хорошо ее знал и понял, что это не просто вопрос, что она наверняка размышляла над ним несколько дней подряд. А меня немедленно охватило желание щетиниться и защитить свое решение. Шей прекрасно обращалась с моими детьми. «Линда, ты меня удивляешь». «Надеюсь, ты не собираешься относиться к людям с предубеждением из-за их прошлого?» Она приняла мою упрек со смиренным кивком. «Я просто предпочитаю перестраховываться. Меня удивило, что ты этого не делаешь. Вот и все». «Ну, в данном случае, Линда, я не вижу в этом необходимости». «Возможно», — согласилась она, чуть помедлив, и вышла вслед за мной из церкви. Насколько я понимала, тему мы с ней закрыли. Мне не терпелось вернуться в пасторат, где меня ждали Марк и Сара. У нас были планы на этот день. Мы собирались наряжать елку. Чуть позже должна была приехать Шей, чтобы заплести Саре волосы в те замысловатые французские косы, которыми так восхищалась моя дочь. По правде говоря, Сара ни о чем другом в это утро не говорила. А я, в свете чувств Линды, решил не упоминать о будущем визите Шей. К слову, я остановилась, чтобы спросить, какие подарки ты хочешь подарить детям на Рождество. В этом году мне хотелось бы отправиться за покупками чуть пораньше, а не ждать последней минуты. Она намекала на предыдущий год, когда я оттянул с решением, пока до Рождества не осталось всего три дня. К счастью, Линда все равно меня выручила. И хотя я был признателен ей за помощь, Линда была почти ровесницей моих родителей и совершенно не разбиралась в том, какие подарки подходят младшему поколению. Дети были благодарны за подарки под елкой, они не жаловались. Но я знал, что они обрадовались бы видеоиграми электроники больше, чем плюшевым игрушкам и настольным играм для малышей. «Знаешь, Линда, я думаю, что в этом году сам пойду за подарками, но спасибо тебе за предложение. Твоя готовность помочь очень выручала меня в предыдущие несколько лет, правда». Она дружески похлопала меня по спине. «Если я тебе хоть и зачем-то понадоблюсь, не стесняйся меня просить «М-да» я от души благодарю тебя за все, что ты сделала для меня и моей семьи. я попросил бы ее если бы возникла нужда, но я чувствовал себя хорошо лучше чем когда либо еще со дня смерти кати. я доверял линде и полагался на нее даже пожалуй больше, чем следовало, однако туда, где дело касалось шеи, доступ ей отныне был запрещен. Я видел, как изменилась Шей с момента нашего знакомства, видел ее личностный рост, я верил в нее. Марки и Сара с нетерпением ждали, когда я, наконец, вернусь домой. Рано утром я достал с чулана елочные игрушки, и, не в силах больше ждать, эти двое уже начали развешивать снежинки на елке». Из практических соображений я приобрел искусственную елку и надеялся, что Кэти простит меня за то, что я не добыл свежий. Я поставил елку в угол гостиной вчера вечером, когда дети легли спать. «Пап, мы хорошо сделали?» — спросила Сара, явно гордясь их усилиями. «Да отлично! Мне предстояло развесить украшения у верхушки, куда они не могли дотянуться». Гирлянда крепилась прямо к искусственной елке, так что наряжать ее было просто. Я добавил еще пару блестящих гирлянд и решил, что этого хватит. Совсем никакой мороки. Через час после моего прихода домой мы уселись за поздний ланч, и я был более чем готов забросить ноги на стол и расслабиться под футбольный мяч «Си -Холкс». Они играли в прайм-тайм на восточном побережье, и трансляция должна была начаться примерно в половине шестого. — А когда Шей придет? — нетерпеливо спросила Сара. Я посмотрел на часы. С минуты на минуту. Больше никаких поощрений Саре не требовалось. — Я приготовлю все-все для прически! — крикнула она, бегом направляясь в свою спальню. Я взглянул на Марка и заметил, как он возводит глаза к потолку. «Собираешься смотреть со мной футбол, приятель?» — спросил я его. Мы никогда не пропускали ни одной игры. За последние несколько месяцев, с начала школьных занятий, мой сын стал очень тихим и отстраненным. Я пытался поговорить с ним об этом, но он старательно замалчивал тему. Зная, что его беспокоит недостаточно высокий рост, я надеялся, что со временем он откроется. Я даже заезжал в школу и попросил школьного психолога присмотреться к Марку, потому что волновался за него. Но до сих пор никаких новостей от психолога не было. Мне пришлось списать происходящее на переходный возраст Марка. А то, что особенно открыт и близок он был с Кэти, дело мне никак не облегчало. Раздался дверной звонок, и не успел я подняться с дивана, как Сара промчалась мимо нас с Марком с такой скоростью, что ее сложно было рассмотреть. При виде ее энтузиазма я улыбнулся. Как ей полагал, это была шея. Сара ухватила ее за руку и чуть ли не рывком втащила через порог в дом. — Я уже думала, ты не придешь! — кипят предвкушения выпалила моя дочь. — У себя в комнате я уже все приготовила. Тебе осталось только заплести мне косы. — И тебе привет, Сара! — сказала Шейра, рассмеявшись. Сара замерла на середине шага, словно что-то осознав. Ты же будешь плести мне косы, да? — Ну, конечно, я даже принесла с собой несколько заколок. — Правда? На миг мне показалось, что Сара вот-вот рухнет в обморок от радости. У меня уже сто лет не было заколок на голове. — Шей, я очень тебе благодарен, — сказал я, когда она ко мне подошла. Сара считала минуты до твоего прихода. Они обе скрылись в другой комнате, а футбольный матч начался. Патриоты и Си Хоукс были примерно равны по силам. Мы с Марком быстро увлеклись и болели за Хоукс. И только в перерыве между таймами я осознал, что Сары и Шеи совсем не слышно. «Папа, папа!» — Сара со всех ног влетела в гостиную. «Смотри!» — крикнула она и сунула мне под нос свои руки. — У нас Шей сегодня салон красоты. Она принесла лак для ногтей и накрасила мне ногти и на руках, и на ногах. — Ты чудесно выглядишь, — сказал я, улыбаясь дочери, которая буквально сияла от радости. Она стояла, балансируя на пятках, чтобы не смазать лак на ногах о ковер. Шей мне прическу сделала. Она закружилась, как балерина, и длинная коса закружилась вместе с ней. «Подвинься — Подвинься! — крикнул Марк. — Ты экран загораживаешь! — Да сейчас перерыв, — напомнил я сыну. — А можно мы с шеей приготовим попкорн? — спросила Сара. — Да, конечно, отличная идея! Я сомневался, что у нас есть попкорн для микроволновки, но точно помнил, что была кукуруза. Шея явно нервничала, выходя к нам в гостиную. Она потирала ладони, когда заговорила. «Надеюсь, ты не против того, что я накрасила Саре ногти?» Она так радовалась и сказала, что ты не будешь возражать. — Да все хорошо. Заверила я ее, больше интересуясь тем, что вот-вот должен начаться третий тайм. — Ну, я бы спросила разрешение, но вы выглядели так, словно вас полностью поглотила игра. — Да ничего страшного. Оглядываясь через плечо, я прошел на кухню, чтобы показать Шей, где она найдет все, что им с Сарой понадобится для приготовления попкорна. Довольно скоро по всему дому распространился аромат жареной кукурузы, а мой рот начал наполняться слюной. Сара принесла большую миску для меня и еще одну для брата, прежде чем они с Шей присоединились к нам в гостиной. Шей села на диван между детьми. Сара прислонилась к ней головой, а Марк выглядел совершенно расслабленным и жевал попкорн. «Какой счет?» — спросила Шей, глядя на экран. «Си сыграют в ничью с патриотами», — опередил меня с ответом Марк. «А ты можешь остаться, ну чуть подольше?» — спросила Сара. Шей посмотрела на меня так, словно ждала моего позволения. «Останься», — сказала я. Шея умудрилась занять мою дочь на добрую часть дня. Это позволило мне насладиться игрой и провести время с Марком. Обычно Сара постоянно нас прерывала, так что для меня это была самая мирная игра за весь сезон. «Если выиграем этот матч, то сто процентов попадем в плей-офф», объяснил я, подаваясь вперед. «Пап, ты заметил мою прическу?» «Да чудесно выглядит тыковка». На половине третьей четверти Саре футбол надоел. Шей, сыграешь со мной в игру? попросила она. Мы когда-то с мамой в нее играли. Просьба Сары привлекла мое внимание. Сары и Кэти играли в Кэндиленд, и после смерти Кэти никто даже не прикасался к этой игре. Мне было интересно, что именно она принесет из своей спальни, и, как оказалось, я угадал. На краткий миг мое сердце сжалось. С одной стороны, я радовался, что Сара настолько прикипела к Шее, что даже готова была сыграть с ней в свою любимую игру. Но с другой стороны, на краю сознания звенело предупреждение Линды. Возможно, не стоило позволять Шее так сближаться с моими детьми. Шей, по ее собственному признанию, совершила в жизни немало ошибок — Да, она отвернулась от своего прошлого, что было чудесно, но настоящий экзамен ждал ее в течение нескольких недель после выпускного, когда она будет жить в реальном мире за пределами защищенного мирка Центра Надежды. «Тачдаун!» — Марк вскинул руки к потолку и вскочил. Я так ушел в свои мысли о шее Саре, что совершенно не обращал внимания на то, что происходило на экране, и рассмеялся, глядя, как счастливый Марк танцует вокруг кофейного столика. Сара, подняв взгляд от настольной игры, которую они с шеей разложили на кухонном столе, возвела глаза к потолку и сказала, обращаясь к шее, «Мужчины, я не мог не рассмеяться». Это был невероятный момент, настоящая редкость. Я улыбался и был счастлив. Когда я похоронил свою жену, я решил, что ощущение удовлетворенности жизнью навсегда для меня потеряно. И все же мои дети были довольны. Моя жизнь снова вошла в нормальное русло, и церковь процветала. Ощущалось это хорошо, действительно хорошо. Шей осталась с нами до конца футбольного матча. Си Хоукс умудрились в последнюю минуту вырвать у соперников победу, что сделало нас с Марком по-настоящему счастливыми. Когда я увидел, что Шей потянулась за своим пальто, я решил проводить ее до дверей, и Сара пошла со мной. — Спасибо тебе, Шей! — прошептала моя дочь. Она подняла руку к голове. — У меня еще никогда не было такой красивой прически. Можно мы как-нибудь снова это повторим? И поскорее? — Ну, конечно, — сказала Шей, улыбаясь моей дочери. Сара порывисто обхватила Шей обеими руками за талию и крепко обняла. Вечер был поздним, и темнота снаружи поразила меня. Я знал, что у Шеи нет машины. — А как ты доберешься домой? — спросила я. «Так же, как приехала сюда, на автобусе. Мне совершенно не нравилась мысль о том, что она будет добираться домой на автобусе ночью, одна. Я тебя отвезу». «Дрю, все в порядке. Я все время езжу на автобусе. Это безопасно, и я вполне способна позаботиться о себе». Проигнорировав эти слова, я развернулся к детям. «Хватайте куртки, мы отвезем Шеи домой». «А мне обязательно ехать?» — крикнул Марк, недовольный тем, что его отрывают от компьютерной игры. «Сара, хочешь ты со мной?» — спросил я. «Пап, сейчас по телевизору мое шоу». «Дрю, пожалуйста», — запротестовала Шей, — «со мной ничего не случится». «Да ни за что. После всего, что ты сделала для Сары, это та мелочь, которой я могу тебя отблагодарить». «И не спори». Она помедлила, затем неохотно кивнула. «Ну, ладно, раз уж ты этого хочешь». «Хочу». Я оставлял детей одних и раньше, так что ничего необычного в этом не было. Я знал, что они сумеют связаться со мной при необходимости. Прихватив куртку и ключи от машины, я обратился к детям, направляясь к входной двери. «Ведите себя хорошо». Я вернусь через двадцать минут. Ночь оказалась холоднее, чем я ожидал, и мороз тут же начал кусать мои руки. Я был рад, что не поддался на уговоры и не оставил Шей ждать автобуса на остановке при такой погоде, которая сама по себе была угрозой. Она продолжала возражать, но я не слушал. Я первым прошел туда, где парковал машину, открыл ее и придержал для шеи пассажирскую дверцу. Шея замолкла, как только оказалась в салоне. Я сел за руль и завел мотор. Понадобилось несколько минут, чтобы и печка включилась на полную мощность, так что я спросил у Шеи ее адрес и ввел координаты в GPS, пока мы ждали, когда прогреется мотор». Ни мне, ни ей, как я заметил, особенно нечего было сказать. В тесном салоне машины мы оказались слишком близко друг к другу и только вдвоем. Я посмотрел на шею и заметил, что она внимательно разглядывает свои руки, сцепленные на коленях. Она склонила голову, и я понял, что она покусывает нижнюю губу. И во мне проснулись воспоминания о первых свиданиях с Кэти. Вначале мы оба чувствовали себя очень неловко, оставшись наедине. Я заставил себя отвести взгляд. Шей была совсем не похожа на Кэти, и я ценил то, что она посвятила большую часть своего воскресенья тому, чтобы развлекать Сару. Я обнаружил, что мне нравится Шей, и не только потому, что Сара ею так восхищалась. Она нравилась лично мне, и это меня удивляло. Я не прикасался к другой женщине с тех пор, как познакомился с Кати. Она была моей второй половинкой, любовью всей моей жизни. И то, что мне вдруг понравилась другая женщина, меня потрясло и застало врасплох. Я ощутил внезапную потребность нарушить молчание. Большое спасибо тебе за все, что ты сегодня сделала для Сарышей. Ну, она чудесная, маленькая девочка. Но кое в чем опережает свой возраст. Я понял, что мне необходимо поддерживать беседу, чтобы не пускать в свой разум странные и чуждые мысли. Она случайно не обмолвилась, что хочет получить на Рождество? Да она только о Рождестве и говорила. Было очевидно, что моя дочь стала темой, которую мы могли обсуждать без всякого напряжения. «Ну, она упоминала что-то определенное», — спросил я. «Да, она утверждает, что стала слишком взрослой, чтобы играть в куклы, но есть одна Барби, от которой она в восторге». О куклах, имеющихся в продаже, я тоже практически ничего не знал. Ходить по магазинам с Марком мне было гораздо проще. Сын обожал компьютерные игры, а недавно я научил его играть в шахматы. Искать подарки для Марка было просто, но когда дело касалось Сары, я совершенно терялся. Остановившись на красный свет, я посмотрел на шею. «Ты не против? Ну, учитывая, как хорошо ты знаешь Сару, но только если тебе удобно, если у тебя есть время. Ну, я бы очень хотел попросить тебя помочь мне с покупкой рождественских подарков, особенно для Сары». Ее взгляд встретился с моим. «Конечно, наверное, ну то есть если ты хочешь». «Отлично, я ведь не приглашал ее на свидание». Она оказывала мне услугу и ничего более. Высадив ее у крошечного домика в длинном ряду таких же домов, я отправился обратно к пасторату, улыбаясь по пути. А когда я вернулся в дом, насвистывая, дети дружно уставились на меня с выражением крайнего удивления на лицах. «Что?» — спросил я. «Пап, ты улыбаешься?» — заметил Марк. А это так необычно. Они оба продолжали глазеть на меня так, словно ответ подразумевался сам собой. Я сказал Шей, что заберу ее на следующий день после смены в обед, и мы с ней направимся в мол. Готовя на завтра сэндвичи, я все никак не мог перестать улыбаться. Глава девятая. Шей. Утром в понедельник, подходя к кафе, я заметила человека, который, завернувшись в одеяло и съежившись от холода, сидел у стены здания. Одеяло было тонкое, ноги он подтянул к подбородку, упираясь ими в колени. Я уже не впервые видела этого бездомного неподалеку от кафе и знала, что он спит там, потому что от ближайшей решетки поднимается теплый воздух. Сэдди, вторая официантка, прогнала его в пятницу на прошлой неделе, утверждая, что бездомный отпугивает покупателей. Да, она беспокоилась о благополучии кафе, но я не могла не вспоминать собственные обстоятельства после выхода из тюрьмы. Чуть больше года назад именно я могла также искать теплое место на улице, потому что мне некуда больше было идти. Пока Сэдди работала на кухне, я продолжала думать об этом бездомном. Я не хотела ни во что вмешиваться. Его нужно было прогнать. Едва не злясь на себя, я налила стаканчик кофе, заплатила за него и вынесла на улицу бездомному. «Вот», — мрачно произнесла я, протягивая ему стаканчик, — Он поднял взгляд и отбросил одеяло, наверное, решив, что я даю ему кофе в качестве вознаграждения за то, чтобы он убрался отсюда. «Ухожу, ухожу», — пробормотал он, не глядя мне в глаза. «Да не стоит из-за меня уходить. Кофе — только для того, чтобы ты согрелся». Я присела на корточки, чтобы рассмотреть его лицо. Под глазами у него были мешки, словно он не спал по ночам уже очень долгое время. Лицо было грязным и отчаянно нуждалось в бритве. «Я добавила сахар и немного сливок. Надеюсь, тебе понравится». Он смерил меня скептическим взглядом. «Ты туда что-то подмешала?» Он опасался, что я собираюсь его отравить или сделать что-то подобное. — Да нет, только сахар и сливки. Меня зовут Шей, я работаю в этом кафе. — Я Ричард. Он взял у меня пластиковый стаканчик, попробовал кофе и с подозрением на меня уставился. — Ты зачем это делаешь? Я пожала плечами и решила, что он заслуживает правды. Не так давно я сама чуть не стала бездомной, но не стала, и за это я благодарна судьбе. Он кивнул, обхватил стаканчик обеими руками. «Кофе вкусный, спасибо». «А ты давно ел?» — спросила я. «Да все нормально. И сегодня буду завтракать у Аси». «У Аси?» — я не знала в округе ни одного ресторанчика с таким названием. «Армия спасения. Мы ее называем Аси. «А, это многое объясняло. М? Береги себя». Он кивнул и отсалютовал мне стаканом. «Спасибо». «Пожалуйста». Я направилась обратно в кафе и обнаружила, что Сэдди стоит, ожидая меня и упершись руками в бока. Я уважала Сэдди. Она называла вещи своими именами и не терпела чуши ни от посетителей, ни от коллег. Мы с ней хорошо сработались». «Ты даешь этому старику повод подольше тут подзависнуть», — сказала она, прожигая меня взглядом. «Ну, я всего лишь вынесла ему кофе, Сэдди, на улице мороз, если ты вдруг не заметила». «Я заметила», — она оглянулась через плечо на кухню. «Главное, чтобы Фрэнки не увидел, что ты делаешь. Он очень плохо реагирует на то, что рядом тусуются бомжи». «Поняла», — прошептала я в ответ». Сэдди начала наполнять диспенсер для салфеток на стойке. «Твое доброе сердечко принесет тебе кучу проблем. Весь мир не спасешь шей. «Да, не спасу», — согласилась я. «Но дать одному старику чашку кофе мне вполне по силам». Сэдди запрокинула голову и расхохоталась. Дверь открылась, и у нас появился первый утренний посетитель — Между шестью и девятью работа кипела, мы носились, не чуя под собой ног. У меня не было времени думать о чем-либо, кроме тарелок с завтраком, которые требовалось разнести, пока еда еще не остыла. В десять тридцать поток посетителей превратился в ручеек. Это был перерыв, в котором мы с Сэдди отчаянно нуждались после того, как схлынула толпа. Френки, наш хозяин, сумел создать своему кафе репутацию заведения с хорошей кухней, где покупатели получали то, за что заплатили. Одного здешнего завтрака мне хватило бы на целый день, так что еду, предоставлявшуюся мне в кафе, я растягивала на целый день. Деньги я откладывала на свои бизнес-курсы. Чаевые были вполне приличными, и зарплата позволяла покрывать все расходы. — Ну, чем собираешься заняться на Рождество? — спросила Сэдди, давая ногам отдых и подтягивая кофе из стакана. Она была старше меня и работала здесь дольше, поэтому перерыв на кофе получала первой. — Ну, проведу его с друзьями. Лилли Палмер предложила мне отпраздновать Рождество с ее семьей. Я даже не знала, что сказать, когда она пригласила меня к себе домой. Это было совершенно неожиданно. Значит, она верила в меня, раз была готова впустить в свой дом и представить меня своей семье. Ее доверие было даром, точно так же, как и со стороны Дрю и его детей. От этого мое намерение никогда их не разочаровывать, только укреплялось». После моего собственного перерыва, который был короче, чем хотелось бы, стала пребывать обеденная толпа. Френки сам пек хлеб, и его сэндвичи всегда оставались одними из самых популярных пунктов в меню. Я не сомневалась, что его особые сэндвичи с мясным рулетом будут распроданы еще до полудня. Я обслуживала стойку, а Сэдди и Элис справлялись с залом. Как только какое-то место пустело, его немедленно занимали. Убрав грязные тарелки и вытерев стойку, я подняла взгляд, чтобы поприветствовать очередного посетителя. «Дрю!» Я чуть не уронила стакан, а сердце немедленно забилось в сумасшедшем ритме, эхом отдававшимся в ушах. «Привет!» — сказала я, отчаянно пытаясь скрыть свою нервозность. «Привет!» — он потянулся за сахарницей, чтобы достать оттуда закатанное в пластик меню. «Что будешь пить?» — спросила я. «Кофе. Хочешь сливок?» «Нет, спасибо». Я налила ему кофе и вернула стеклянный кофейник на плитку. Звоночек за моей спиной просигналил, что заказ готов, и я поспешно вернулась, надеясь, что это один из моих... Мне нужен был повод, чтобы отойти в сторону и успокоить бешено бьющееся сердце. К несчастью, это был один из заказов Элис. «А какой сегодня суп?» — спросил Дрю. «Крем-суп из брокколи». Он сморщил нос. «А как сегодня чили?» «Ну, я не слышала ни одной жалобы. Сама я его не пробовала, но чили тоже был довольно популярным пунктом меню». — А ты что-нибудь порекомендуешь? — Ну, всем нравятся сэндвичи, — сказала я. — Фрэнки сам печет хлеб. Сегодняшнее блюдо дня — сэндвич с мясным рулетом. Дрюк кивнул, и я потянулась за блокнотом для заказов и карандашом, который носила за ухом. — Я сегодня попробую чили. — А как насчет кукурузного хлеба к нему? — спросила я. Сэдди требовала, чтобы я предлагала его как можно чаще. — А он печется здесь? — спросил Дрю. Я кивнула. — Вся выпечка у Фрэнки собственная. — Ну, тогда с кукурузным хлебом. «Отлично — Отлично, — сказала я. Оторвав листок с заказом от блокнота, я разместила его на карусели и повернула ее так, чтобы Фрэнки и Джим, его помощник, это заметили. Пока готовились чили и кукурузный хлеб, я отнесла чек посетителю, сидевшему за два стула от Дрю, и забрала грязные тарелки у клиента с дальнего края стойки. Все это время руки у меня дрожали так, словно это был мой первый день на рабочем месте. Кухня справилась с заказом Дрю за несколько минут. Я знала, что на это не уйдет много времени. Подав ему заказ с тарелкой кукурузного хлеба, я принесла также блюдо с завернутыми в фольгу кусочками масла. Заметив, что его чашка кофе наполовину опустила, я машинально потянулась за кофейником и наполнила ее. «Ты все еще собираешься сегодня после обеда походить со мной по магазинам?» — спросил он. «Ну, конечно». «А в котором часу ты освобождаешься?» «Я буду готова в 2.15». «Окей, тогда я заскочу и заберу тебя». Я помедлила. Мне не хотелось ехать прямо из кафе, особенно в форменной одежде. — Ты не против, если я сначала забегу домой и переоденусь? — Ну, конечно. А хочешь, я подберу тебя там. — Да, пожалуйста, в три часа. Ты же помнишь, где я живу? Потянувшись за ложкой, он улыбнулся и кивнул. — Тогда до встречи. После этого я снова была занята, и хоть я передала Дрю его чек, у меня не было возможности снова с ним заговорить. Когда мы с Эдди и Элис закончили уборку перед закрытием, Сэдди тут же подкралась ко мне. — Не хочешь рассказать о том красавчике, который так вскружил тебе голову, а? Была мысль притвориться, что я понятия не имею, о ком она говорит, — Но я знала, что это бесполезно. От Седи мало что ускользало. Она обслуживала столики уже почти двадцать пять лет, и именно она меня обучала этой премудрости. Я все еще оставалась довольно неопытной, так что она присматривала за мной и моим поведением с клиентами. Сэдди сразу же говорила мне, что я делаю не так, и столь же быстро и прямо делала комплименты, когда мне все удавалось. «Это пастор Даглас из Церкви Страстей Христовых». Брови Сэдди взлетели на лоб. «Ты втюрилась в человека Божьего?» «Я... он просто друг». Я ощутила, как вспыхнули мои щеки. «Да он красавчик!» «Сэдди!» — воскликнула я. «А он женат?» — спросила Элис, присоединяясь к нам. «Он вдовец, и он попросил меня отправиться с ним по магазинам, чтобы купить рождественские подарки для его детей». Сэдди и Элис обменялись понимающими взглядами. «И не стоит делать из мухи слона», — предупредила я подруг. «Дрю не интересуется мной в романтическом смысле». А -а, так он для тебя Дрю», — уточнила Элис. И я тут же осознала ошибку, которую совершила, назвав его по имени. Мне хотелось застонать, а еще мне хотелось, чтобы Дрю действительно мной интересовался, но я была достаточно приземленная, чтобы понимать, это вряд ли. И снова я напомнила себе, что позволять себе даже думать в том направлении будет очень и очень глупо. К счастью, Сэдди и Элис не стали наседать на меня с новыми вопросами. Как только моя смена закончилась, я заторопилась домой и буквально впрыгнула в автобус. Быстро ополоснувшись в душе, я переоделась в джинсы и свитер. К тому времени, как приехал Дрю, я была одета и полностью готова. Он припарковался у моего дома, и, не дожидаясь, когда он выйдет из машины, я вышла и зашагала к его автомобилю сама. К моему изумлению он выбрался наружу и обошел машину, чтобы открыть для меня дверцу. Я в изумлении уставилась на него. Ни один мужчина не делал для меня ничего подобного. Такой простой жест, вежливый и предупредительный. Мне захотелось что-то сказать, но я не могла заставить себя произнести ни слова, как и представить, чтобы стрелок или кто-то из моих бывших парней поступил так же. Оказавшись в машине, мы, похоже, обнаружили, что не в состоянии выбрать тему для разговора. Я боялась, что он уже сожалел о своем решении проехаться со мной по магазинам и, надеясь рассеять это напряжение, я спросила, как ему понравился обед. «Чили отличный». «Ну, я рада. Мне было бы неприятно, если бы я посоветовала тебе что-то невкусное». Вслед за этими фразами воцарилась неловкая тишина, словно нам обоим было не по себе. «А, я поискала в интернете куклу, которую упоминала Сара». «У тебя теперь есть компьютер?» — спросил он. — Нет, у меня появился смартфон. Мне его подарила Сади, когда купила себе новую модель. Дрю покосился на меня. — Это замечательно. Ага, очень полезная вещь. — Я думал, в этом году купить смартфон Марку, — сказал Дрю. Насколько я понимаю, у всех детей в школе теперь обязательно есть смартфон. Он никогда не говорил мне, что хочет себе такой же, но я решил, что уже пора. А, это отличная идея. Вообще-то я удивилась, что у Марка до сих пор нет телефона. Так что собственный телефон, несколько игр для его Эксбокса, и больше ему ничего не нужно, думаю. А вот с Сарой просто не знаю, что придумать. Ну, наверное, ей хотелось бы проколоть уши. Подала я идею. — Саре? Да ей же всего девять. Его, кажется, по-настоящему шокировало мое предложение. — Ну, это просто мысли вслух. А она об этом упоминала? И я кивнула. Мимолетно. Рассказывала, что у ее подруги есть сережки с рыбкой Дори. Ты мог бы купить ей сережки с обещанием проколоть уши после Рождества. Ну... Но пожалуй, сойдет», — сказал он, явно все еще переваривая услышанное. Дрю подъехал к Молу на Нортгейт, и как только мы нашли место для парковки, наша миссия началась. В течение двух часов мы приобрели все, что он упоминал, и еще несколько разных вещей. Я купила лишь пару перчаток для Ричарда, того бездомного, с которым познакомилась утром. Когда он взял у меня кофе, я заметила, как сильно были обморожены его руки. Мы возвращались к выходу на парковку, и Дрю замедлил шаг, проходя мимо отдела косметики в Мейси. Нахмурившись, он остановился и начал изучать ассортимент духов. Продавец возникла рядом, словно по волшебству. «Вам — Вам что-нибудь подсказать? — спросила она. Мне стало не по себе, поэтому я остановилась позади и просто ждала. «Мне нужен флакон. Кажется, они называются прекрасное. сказал Дрю, продолжая изучать выставленные на витрине парфюмы. Продавец вынесла несколько флаконов разных размеров и сказала, что если он приобретет 240 мл, то к бутылочке будет прилагаться бесплатный подарок». Цена оказалась выше ста долларов, но Дрю не колебался. «Это для особенного человека», — сказал он, протягивая свою кредитную карточку. Я и без того не нуждалась в напоминаниях, что я совсем не ровня Дрю, но это было именно оно. Кому бы не предназначался дорогой флакончик духов, этот особенный человек был знаком с Дрю так давно, что Дрю выучил его вкусы. Уж я-то точно особенной не была. Глава десятая. Дрю. Рождественская служба прошла как по маслу. Программы руководила Линда Кинкейд, так что организация вечера была в хороших руках — Я знал, что ей понравились духи, и хоть они и стоили больше, чем я обычно тратил на подарки, она заслужила их, учитывая то, сколько всего она сделала для меня. Марк играл одного из волхвов, а Саре достались реплики ангела, который пришел возвестить пастухам о рождении младенца. В подобные минуты, когда я ощущал присутствие Кэти сильнее, чем ее отсутствие, я был уверен, что она здесь, со мной, сияет от гордости за наших детей. Мне ужасно ее не хватало, но я учился жить без нее. Рождественским утром Сара проснулась еще до шести. «Пап, пап, вставай! Давай открывать подарки!» Я потер лицо, пытаясь проснуться, и сделал все возможное, чтобы немного ее придержать. «Еще пять минут, хорошо?» Этой фразой она встречала меня всякий раз, когда я приходил будить ее в школу. «Пап, это же Рождество!» «Мне нужен кофе», — пробормотал я. Когда я закончил упаковывать и расставлять под елкой подарки, время близилось к полуночи. Я бы с радостью проспал еще несколько часов. Мар, готовит тебе кофе, так что вставай, ну вставай!» Ворча я сбросил одеяло и выбрался из кровати. И, естественно, как только я оказался на кухне, то увидел сына, который стоял перед кофеваркой, ожидая, когда будет готова единственная порция для меня. — Я разложу наши подарки, — сказала Сара, которая явно не терпелась добраться до содержимого. — Ну Дай мне проснуться! — взмолился я, отчаянно пытаясь скрыть улыбку, вызванную ее энтузиазмом. — Пап, ну скорее! — воскликнула она. Схватив за руку, Сара провела меня в гостиную и похлопала по креслу, намекая, что именно тут мне и нужно сесть. И как только я сел, Марк принес мне чашку кофе. Я осторожно отпил, не желая обжечь губы. — Ну, теперь мы можем начинать? — взмолилась Сара, уже схватившись обеими руками за самую большую коробку из лежавших под деревом. — Ладно, давай, — сказал я. Я не собирался сообщать своим детям об этом, но мне самому не меньше их хотелось, чтобы они открыли подарки. Прогулка по магазинам с шеей буквально открыла мне глаза. Ее соображения по поводу того, что хотели бы получить мои дети и что им нужно, превратили нашу экспедицию в сплошное удовольствие. Я, кажется, уже несколько месяцев так не смеялся. Мне понравилось проводить с ней время. Позже я задумался о том, что стоит купить ей подарок, чтобы поблагодарить за помощь. Что-нибудь скромное, ничего личного. Я несколько дней размышлял над этим вопросом, но все еще не был уверен, что будет пристойно с моей стороны купить шей подарок. Такой жест слишком просто неправильно понять». Я знал, что сказала бы Линда, если бы я упомянула подобном при ней, и я доверял ее суждению. В конце концов, я решил ничего не покупать и надеялся, что не пожалею об этом впоследствии. — Открой сначала этот, — сказала Сара, подбегая ко мне. У нее в школе проводили специальный Санта-семинар о том, как покупать подарки родителям. Сара откладывала карманные деньги, чтобы купить мне нечто особенное, и мне тоже очень хотелось развернуть подарок. Моя маленькая девочка потратила массу времени на то, чтобы завернуть его и заклеить обертку с величайшей аккуратностью. Было очевидно, насколько она гордится тем, что выбрала для меня. «Ты хочешь, чтобы я первым открыл свой подарок?» — спросил я ее, когда она протянула мне коробку. Сара намотала на нее столько бумаги, что ее хватило бы, чтобы дважды оклеить нашу гостиную. Срывать ее пришлось двумя руками. «Даже не представляю, что ты для меня выбрала!» — воскликнул я с энтузиазмом. Сара стояла так близко ко мне, что едва не забралась на подлокотник кресла. «Папа, тебе обязательно понравится!» Наконец, справившись с лишними слоями бумаги, я обнаружил фонарик. Несколько месяцев назад у нас случилась авария с электричеством, и я все никак не мог найти наш. Так что фонарик был мне действительно нужен. «Сара, спасибо! Это идеально!» Она обняла меня за шею и сжала руки изо всех сил после чего Марк заставил меня открыть его подарок. Он подарил мне кофейную кружку с эмблемой «Си Хоукс» и брелок для ключей с ней же. Я улыбнулся и поблагодарил его. Марк был не так буйно энергичен, как Сара, но я знал, что он гордится подарками, которые мне купил, и я хотел, чтобы он понял, как много они для меня значат. Я с нетерпением наблюдал за тем, как дети открывают свои подарки. Сара ахнула, когда увидела сережки и услышала обещание позволить ей проколоть уши. «Папа! Ой, папа! Я уже целую вечность хотела проколоть уши! Это значилось в моем списке желаний!» И снова она обхватила меня и сжимала до тех пор, пока мне не стало трудно дышать. Точно такой же восторг она пришла от Барби, которую выбрала Шей. Когда Марк развернул свой телефон, он очень долго рассматривал подарок. Я знал, что он доволен. «Телефон готов к работе. Я уже ввел в него все важные номера», — объяснил я. — Спасибо, пап. Пожалуйста, сын. Настала очередь Сары разворачивать очередной подарок, и я вдруг понял, что не узнаю упаковку. «Хм, «А от кого это?» — спросил я. «Шей!» — сказала она, разрывая бумагу. Я нахмурился. «Хм, «Когда это ты встречалась с Шей?» «Вчера, пока ты был в церкви. Она заскочила на минутку и попросила меня положить эти подарки под елку, ну, что я и сделала». — Ты не говорила мне, что она заходила. — Я забыла. Когда ты пришел, уже пора было готовиться к программе. Шей сказала, что знает, как ты занят, и не хочет тебя беспокоить. Я пожалел, что мне не сообщили о ее визите. Мне хотелось бы поговорить с ней. Развернув подарок, Сара просияла. — Это лак для ногтей и заколки для волос. — сказала она, с гордостью демонстрируя нам их. — Чтобы мы могли устроить еще один день в салоне красоты, только для девочек. Она многозначительно посмотрела на брата. Марк, игнорируя сестру, распаковал свой подарок от шеи. Мне показалось, что это был какой-то толстый журнал или нечто подобное. «М -м, книга математических головоломок», — пояснил он, — «и набор карандашей». — Круто. — Круто? Еще одно доказательство того, что Шей знала желание моих детей лучше, чем я сам. Марку отлично давалась математика, но я ни разу даже не подумал о том, что ему понравятся математические головоломки. — А что мы подарим Шей? — спросила Сара, внимательно глядя на меня. Мне стало немного стыдно. Теперь я жалел, что не поддался своему порыву и не купил для нее хоть что-нибудь. Быстро сообразив, я сказал. — А давайте пригласим ее на ужин, на наш праздничный ужин. Сара склонила голову набок. — Но ужин — это же не то, что можно положить под елку. Кто-то уже дарил шеи подарки? — Я не знаю. Сара присела на корточки. — Как грустно. «Куда она пойдет на рождественский ужин?» Этого я тоже не знал. Она мне не говорила. «Пап, а что, если она совсем одна?» — спросил Марк. «Марк, я уверен, что у нее есть друзья», — ответил я, надеясь, что в голосе прозвучит уверенность, которой я не ощущал. Мне следовало самому об этом подумать». Я должен был понять, что она наверняка проведет этот день в одиночестве. «А можем мы пригласить ее поужинать с нами в доме миссис Кинкейд?» — спросил Марк. Я покачал головой и пожалел, что не вспомнил о Шее раньше. Боюсь, что нет, сынок. Учитывая, что ужин устраивают Кинкейды, именно они должны были пригласить Шей. Дети выглядели разочарованными. «А я вот что подумал», — сказал я. «Завтра мы первым делом позавтракаем в кафе на углу, где работает Шей, и там пригласим ее к нам на ужин. Ну, как вам такая идея?» «Это будет уже не Рождество, пап». «Да, не Рождество», — согласился я. «А можем мы заехать к ней домой и поблагодарить за подарки, когда отправимся к Кинкейдам?» — спросила Сара. Об этом стоило поразмыслить. Если Шей дома и одна, дети не пожелают ее оставлять. И как бы мне того не хотелось, я не мог пригласить ее присоединиться к нам у Кинкейдов. Это был их дом, не мой. «Мы заедем к Шей по пути домой», — решил я. Дети снова огорчились, но согласились. «Пап, пожалуйста, Шей наш друг, а мы даже не купили ей подарков на Рождество». Меня поразило, насколько виноватым я себя ощутил. «Ну, на следующее Рождество мы исправимся», — пообещал я. Ужин у Кинкейдов прошел отлично, как всегда. Линда была не только моей правой рукой во всех церковных вопросах но и отличным поваром. У нее дома нас ждали подарки для меня и детей. Но я знал, что кукла, которую она купила Саре, предназначалась для детей младше, чем моя дочь. А в фотоаппарате, который она упаковала для Марка, он не нуждался, потому что теперь у него был собственный телефон. И все же она проявила участие, и я постарался, чтобы дети выразили свою признательность. Мне она подарила книгу, которую я хотел прочитать, хоть и не представлял, когда найду на нее время. Традиционные говяжьи отбивные получились у нее замечательно, но как только ужин закончился, я заметил, что дети начали ерзать. Если бы мы ушли слишком рано, Линда наверняка удивилась бы, поэтому я оттягивал наш отъезд насколько мог, не разочаровывая детей». Стоило нам оказаться в машине, как Сара подалась на переднее сиденье. «Пристегнись», — напомнил я ей. «Я знаю, папа, знаю. Я просто хотела спросить, можно мы проведаем шею? Ну, пожалуйста». Я помедлил, затем кивнул. «Хорошо. Но не забывайте, у нее очень маленькая квартирка, и там не хватит места на всех нас». — Это ничего, — сказал Марк, — я просто хотел сказать ей спасибо. — Я тоже, — просияла Сара, — и извиниться за то, что я не купила ей подарок и сказать, что обязательно куплю на следующий год. — Сара, я уверен, что Шей не ожидала, что мы купим ей подарки, — сказал я, надеясь чуть смягчить ее чувство вины. Если кто и должен был чувствовать себя виноватым, то только я. — К тому же мы пригласим ее на ужин, помнишь? — Не только потому, что заранее не подумали о подарке, — сказал Марк. Марк очень быстро все схватывал. Он меня удивил. — Я напишу сказку лично для нее, — заявила Сара. — О, это чудесная идея! Я тронулся в направлении дома шеи. Район был не из лучших, но я знал, что для нее это не худший вариант. Она гордилась тем, что способна платить за аренду и зарабатывать себе на жизнь. Для нее это было очень важно. Когда я припарковался у крошечного домика шеи, я оставил детей ждать в машине, а сам направился к двери. Снаружи не было видно ни проблеска света в окнах. Постучав и подождав несколько минут, я предположил, что ее нет дома, и решил, что дети обрадуются, узнав, что она не провела Рождество в одиночестве. Но я ошибся. — А куда она ушла? — воскликнула Сара. — Она должна быть с нами. — Но «Ну, я уже говорил вам, что Шей наверняка празднует с друзьями. — Наверняка ты этого не знаешь, — отозвался Марк. — Не знаю. Вынужден был признаться я. Домой мы ехали в молчании. Дети очень спешили и рано отправились спать. Я же настроил будильник, полной решимости не проспать завтрак в кафе на углу и увидеться с шеей. На следующее утро я ожидал нытья, когда принялся будить детей. Но Марк ворчал ровно до того момента, пока я не напомнил ему о завтраке в кафе. Этого оказалось достаточно, чтобы поднять его с постели и заставить одеться. «А я могу заказать вафли?» — спросила Сара, забираясь в машину. «Ну, если именно их ты хочешь». Кафе находилось всего в шести кварталах от дома, но погода выдалась слишком холодной для прогулки. «А что ты собираешься заказать, приятель?» — спросил я у Марка. Для нас с детьми прием пищи вне дома стал редким приятным событием. «Черничные блинчики», — сказал он, — «с беконом». «Вы, ребята, меня разорите», — поддразнил их я. «Пап, а ты чем будешь завтракать?» — поинтересовалась Сара. «Ну, наверное, мясом с картошкой и яичницей». Это было мое любимое блюдо, но я не знал, найду ли его в меню. Как только мы приехали, Сара заторопилась в кафе, где оглядывалась до тех пор, пока не заметила шеи. Та стояла у стойки и принимала заказ. Мне пришлось ухватить дочь за плечи, чтобы не позволить ей бегом помчаться к шее. «Она сейчас занята с посетителями», — прошептал я и повел детей к открытой кабинке. Дела у маленького кафе шли хорошо. Оно было набито битком, когда я в прошлый раз останавливался тут пообедать. Поговорив с другой официанткой, Шей направилась к нашему столику. К этому времени мы уже прочитали все меню. Сара и Марк успели передумать и изменить решение с десяток раз. Увидев Шей, Марк и Сара тут же начали многословно благодарить ее за подарки. Сара поднялась и обняла ее. Марк вежливо пожал ей руку. «Доброе утро, Шей!» — сказал я, улыбаясь, когда дети, наконец, закончили ее приветствовать. Она ответила на мою улыбку своей, чуть смущенной. «Мы заезжали к тебе», — сказала Сара, — «но тебя не было дома, а мы хотели сказать тебе спасибо за подарки». «Ну, я очень рада, что они вам понравились». «Я уже решил три страницы головоломок», — сообщил Марк. — Да ты отлично соображаешь, — она улыбнулась моему сыну. — А теперь что хотите на завтрак? — Папа, — выразительно произнесла Сара, — разве ты не собираешься пригласить шею на ужин? — Ах, да, — я прочистил горло, — мы с детьми хотели бы пригласить тебя на ужин, — заявил я, чувствуя себя весьма глупо. Можешь выбрать любое место, какое захочешь, добавила Сара. Но нам с Марком нравится китайская еда. Сара. Ну и мексиканская тоже. Шей улыбнулась. Да вам вовсе не нужно меня никуда приглашать. Но мы хотим, сказал Марк, чтобы поблагодарить тебя за подарки. Они были классные. Шей посмотрела на меня, словно в поисках подтверждения. «Ну, ты же не против поужинать с нами?» — спросил я. Она кивнула, приняла наш заказ и отошла от столика. Зато приблизилась одна из других официанток, зрелая женщина с бейджем, на котором значилось имя Сади. Она уставилась на меня, как мне показалось, с недобрым взглядом, словно видела меня насквозь. «Эта девушка — редчайшее сокровище. Не вздумай морочить ей голову, понял?» — Да ни в коем случае, — пообещал я, — меня позабавило осуждение этой женщины. — Хорошо, — сказала она и кивнула, прежде чем отойти от столика. — Пап, а что она имела в виду? — спросила Сара, подсаживаясь ко мне поближе. — Да ничего, тыковка, просто она тоже дружит с шеей. А дело было в том, что я много думал о Шее еще со дня нашей маленькой экспедиции по магазинам. Мне нравилось проводить с ней время. Меня впечатлила ее предусмотрительность и то, что она купила перчатки для своего бездомного друга. Я не знал, готов ли я к отношениям, но Шея мне нравилась, и мне с ней было хорошо. Возможно, настала пора подумать о свиданиях. Глава одиннадцатая. Шей. Ужин с Дрю и детьми не был свиданием. Мне пришлось напомнить себе об этом с десяток раз, когда через шесть дней после появления Дрю и детей в кафе я одевалась, готовясь к этому вечеру. Перед тем, как купить детям рождественские подарки, я долго колебалась — Боялась, что Дрю будет неловко, потому что сам он ничего мне не подарил, и интуиция меня не подвела. Единственной причиной, по которой он пригласил меня на ужин, было незакрытое обязательство, неоплаченная услуга. Но даже зная это, я с радостью согласилась. Еще я знала, что стоит мне упомянуть о своих чувствах по поводу этого ужина Лилли, и она с меня живой не слезет. Это были чувства той маленькой девочки во мне, которая искала любви и принятия, то и дело выглядывая наружу в поисках внимания. За прошедший год я изрядно потрудилась, загоняя ее обратно, но теперь она постоянно ухитрялась не поддаваться мне, а вместо этого я поддавалась ее капризам. И сегодня был как раз такой случай. Снова я сомневалась в себе, сомневалась в намерениях Дрю, мучилась от собственной незащищенности. Дрю сообщил, что заедет за мной в районе шести. Я была готова за час до этого и переживала из-за своих прически и макияжа, а затем и по поводу того, что переживаю о том, как выгляжу. Мне постоянно приходилось напоминать себе «это не свидание». Выглянув в окно, я увидела, как он подъезжает к дому, и машинально потянулась за пальто и сумочкой. Дверь я закрыла раньше, чем он дошел до крыльца. «Да тебе не нужно было выходить, я бы подождал у двери». «Это ничего, я была готова». Будучи джентльменом, он открыл для меня пассажирскую дверцу, и я скользнула на переднее сиденье. «Ты хорошо пахнешь», — сказала Сара, подаваясь вперед с заднего сиденья, где устроились они с Марком. «Спасибо», — ответила я. «Это новые духи». «Это подарок парня?» — спросила Сара. «Да нет, это подарок друга, Лили Палмер. Она была моей наставницей в центре надежды. Рождество я встретила с ее семьей». «А, так ты была не одна». — произнесла Сара со вздохом облегчения. — Я боялась, что ты будешь одна, и хотела пригласить тебя пойти с нами к Тинквидам, но папа сказал, что нельзя так делать, потому что это не наш дом. Но мне все равно очень жаль. Там было бы намного веселее, если бы ты пошла с нами. — Спасибо, Сара, это очень мило с твоей стороны. — А еще это правда, — добавил Марк. Оглянувшись через плечо, я улыбнулась детям. «А парень у тебя есть?» — спросила Сара. Я задумалась над ответом, затем вспомнила Ричарда, который стал мне настоящим другом. Ну, вроде того. «А как его зовут?» «Ричард». Сара продолжала любопытствовать. «А на свидание вы ходите?» «Сара». Мрачно одернул ее Дрю. Задавать настолько личные вопросы невежливо. «Да я не против», — заверила я его. «Мы с Ричардом пьем кофе каждое утро, но это не настоящее свидание». Ох, голос Сары стих, словно от разочарования. Ну, поскольку я работаю и учусь, времени на свидание у меня просто не остается. Вот почему ваш папа ждал почти неделю, чтобы мы смогли выбраться на этот ужин. Дрю въехал на парковку перед рестораном. Я выбрала заведение с китайской кухней, как посоветовала Сара, потому что я и сама любила китайскую еду и уже не помнила, когда в последний раз пробовала курицу сарахисом арахисом. Дрю обошел машину и помог мне выйти. Дети присоединились к нам, и Сара сунула свою ладошку в мою руку, как только мы вошли в ресторан. — Правда, шеи хорошо пахнет? — спросила она у отца. Дрю улыбнулся мне. — Правда. Я решила, что наверняка покраснела, и чтобы отвлечь их, спросила. — Ну, кто из вас умеет есть палочками? — Я, — ответил Дрю. А как насчет тебя? Ну, каждый раз учусь, но последний был очень давно. Как только мы расселись и сделали заказ, все дружно начали тренироваться использовать палочки. У Дрю это поразительно хорошо получалось, у Марка тоже. А вот мы с Сарой оказались совершенно беспомощны. К тому времени, как нам принесли еду, мы уже ослабели от смеха. «Я умру от голода, если вы заставите меня вот этим есть!» — запротестовала маленькая девочка. Наклонившись поближе, я прошептала ей на ухо. «Да у них тут наверняка есть вилки!» «Хорошо». Ужин прошел весело, и мы наелись до отвала. Сара и Марк откинулись на своих стульях, сложив руки на животе. Я больше не могла проглотить ни кусочка, и Дрю заявил, что тоже не может... Он попросил официанта упаковать нам остатки с собой. Когда мы направились к парковке, Сара посмотрела на меня и заявила. «Это был самый веселый вечер в моей жизни». «Ну и для меня тоже», — сказала я ей. «По правде говоря, я уже и не помнила, когда в последний раз в моей жизни случалось нечто подобное». То есть наверняка мы с семьей выходили куда-то поужинать, когда мама была еще жива, но я этого не помнила. Я помнила только их вопли и драки, после которых отец начинал оскорблять и избивать меня. Мои мысли тут же переключились на брата и все, что я сделала за эти годы, чтобы защитить его. От этого мне стало грустно. Я понятия не имела, где сейчас Кейден и даже жив ли он еще. Я боялась, что он сел в тюрьму, погиб или стал наркоманом, очутился на улице, как Ричард. Я упомянула о Кейдене в разговоре с Ричардом, и тот сказал, что поспрашивает о нем. Я говорила, что в этом нет необходимости, но Ричард настоял, что может помочь ему». Я подозревала, что таким образом он хотел отблагодарить меня за кофе. Но пока что Ричарду было не о чем мне рассказать. Мне не нравилось думать о Кейдене, потому что мысли о нем неизменно ложились на сердце тяжелым грузом злости и отвращения, хоть я и пыталась избавиться от этих эмоций. Дрю довез меня до дома. Когда он выключил мотор, я положила руку ему на предплечье. «Не нужно выходить из машины, Дрю». «Прости, но воспитание говорит мне, что нужно. Я бы не хотела разочаровать свою мать, не проводив тебя до двери». Поддразнил он меня. Я знала, что для Дрю важно показать сыну, как следует вести себя с леди. Поэтому я тихо сидела до тех пор, пока он не обошел машину и не открыл для меня пассажирскую дверцу. Дрю проводил меня до двери. «Мне очень понравился ужин», — сказала я, и это была правда. «Спасибо». Дрю опустил взгляд на свои ботинки, потом снова вскинул глаза. «Может, мы как-нибудь его повторим?» «Ну, конечно», — сказала я. «Я только за». Да и дети наверняка не будут возражать. Если мы будем достаточно часто тренироваться с палочками, мне с Сарой, возможно, удастся со временем научиться ими пользоваться. Я полагала, что Дрю сразу же пойдет обратно к машине, и удивилась, когда он задержался без детей. Что, прости? Я действительно не поняла, что он имеет в виду. «Давай пообедаем или поужинаем вдвоем». Без Марка и Сары. Сказать, что я была в шоке, означало ничего не сказать. Я открыла рот и закрыла, потому что слов у меня не было. А мне редко приходилось лезть за словом в карман. Только Дрю удавалось то и дело лишать меня дара речи. Я испытывала очень странное ощущение. Эмоции переполняли меня, пока в горле не застрял ком. Я никогда не ходила на свидания в юности. Зависала с парнями, но они не приглашали меня на ужин и не платили за меня в кино. Мы принимали наркотики или курили травку, или занимались другими вещами, за которые мне теперь было стыдно. Если, конечно, дело не в том парне, о котором ты упоминала. Произнес Дрю так поспешно, словно и в самом деле нервничал не меньше меня. Ну, в том, с кем ты пьешь кофе по утрам, я не хотел бы мешать твоим отношениям. Это заставило меня улыбнуться, и я наконец-то смогла расслабить плечи. Да, Ричард бездомный, по возрасту годится мне в отцы. Он спит на улице, рядом с кафе, на углу. Я приношу ему кофе, и мы разговариваем. А, это ему ты тогда покупала перчатки? Ну да. Дрю улыбнулся и на этот раз не отвел взгляд. «Ну, тогда как насчет вечера пятницы?» — спросил он уже намного увереннее. Мое сердце сжалось. «Я не могу. Я записалась на выезд поиска и помощи Сиэтлской Евангелистской Церкви. Мы будем раздавать еду бездомным. Ты когда-нибудь принимал в нем участие?» «Нет, но давно хотел. Кевин несколько раз приглашал меня». «Ну, тогда присоединяйся к нам», — сказала я, всеми силами пытаясь скрыть свой энтузиазм. Я на нем уже была. Mm, «С удовольствием», — удивил меня Дрю. «Кевин говорит, что этот опыт действительно открывает глаза. Ну, это правда». Я уже дважды присоединялась к волонтерам и всегда возвращалась, как будто свеженная, благодарностью и скромностью тех, кому мы помогали. — В какое время за тобой заехать? — спросил он. Мое сердце запрыгало, как на пружине. Еще никогда за последние годы я не была так счастлива. — Ну, фургон отъезжает в 7.30, так что лучше к 7. — Пап. Марк опустил стекло в своей дверце и высунулся наружу. Ты чего так долго? Дрю посмотрел на машину. «М -м, сейчас вернусь. Ты собираешься поцеловать шею? — крикнула Сара из своего окна. Тебе бы стоило. Лучше я пойду, сказал Дрю. Заберу тебя в пятницу, в семь. Я кивнула настолько обрадованная, что мне хотелось сплясать на верхней ступеньке крыльца. Дрю зашагал к машине, но я окликнула его. «Дрю, будь готов, мы редко возвращаемся до полуночи». «О, спасибо за предупреждение». И он ушел. Я стояла на пороге и смотрела вслед машине. Он оглянулся и улыбнулся мне. Я тоже улыбнулась и помахала Дрю. Теперь я не могла с собой спорить. Мне назначили свидание, настоящее свидание». Впервые за всю мою жизнь. На следующее утро я встретилась с Ричардом. Принесла ему утреннюю чашку кофе. Он принял ее и обхватил обеими ладонями. Я заметила, что на нем только одна перчатка. «Ты потерял перчатку?» — спросила я. Он отвел глаза и пожал плечами. Ричард, я опустилась на курточки, чтобы он не мог избежать моего взгляда. Кто-то отнял у тебя перчатку? Я знала, что бездомные постоянно воруют друг у друга. Да никто ее не отнимал, заверил он меня, но упрямо не поднимал глаз от чашки с кофе. Ну тогда что с ней случилось? А ты не разозлишься, если я тебе скажу? Мне в голову пришел еще один вариант, который меня расстроил бы. Ты продал ее? «Нет», — казалось, сам вопрос его оскорбил. «Ну тогда расскажи мне». «Ну, у меня есть дружбан, Чак, ветеран, как я. Я отдал ему одну перчатку, чтобы он мог согреть руку. Это лучше, чем ничего ведь, правда?» «Ох, Ричард, ну как бы я могла на такой разозлиться?» «Не хотел тебя расстраивать». Он отпил кофе. Я боялся, что если ты разозлишься, то больше не будешь носить мне кофе, а я вроде как уже привык. Я рассказал Чаку о тебе, и он пообещал как-нибудь утром прийти сюда. Не волнуйся, кофе я с ним поделюсь, тебе не придется покупать два стакана. «Я не стану лишать тебя кофе», — сказала я, скрывая улыбку. «А если Чак сюда явится, добуду и второй стакан». «Фрэнки все равно с меня за это не высчитывает». Лицо Ричарда просветлело. Вот, тогда я скажу Чаку». «Хорошо». Ричард вздохнул. «Хотел сказать тебе, что я повсюду спрашивал о твоем брате, но пока ничего не выяснил. Не волнуйся. Если он еще жив, я найду его и дам тебе знать, как у него дела». «Да это не обязательно». «Я знаю». От Кейдена всегда приходили плохие новости, а я не могла себе позволить снова влипнуть в его проблемы. Ричард улыбнулся, что с ним случалось крайне редко, и я заметила, что у него не хватает нескольких зубов. А затем, поскольку я все еще была в отличном настроении, я упомянула о своем свидании. «Я тоже приведу с собой друга в эту пятницу». «О, опять будете раздавать сэндвичи?» — Ага. Не хочу тебя расстраивать, Шей, но это не очень похоже на свидание. Что не так с этим парнем, если он не может пригласить тебя на ужин? Такая девушка, как ты, заслуживает парня, который будет правильно с ней обращаться. — Он один из моих лучших друзей. — Он тебе нравится? — Очень. Даже больше, чем, наверное, следовало бы. Но об этом я не сказала. «Остановки будут где обычно?» — спросил Ричард. «Ну, кажется, да». Ричард кивнул. «Тогда я могу прийти и присмотреться к нему, если хочешь». «Конечно», — сказала я. И не стала делиться с Ричардом предчувствием, что и Дрю захочет к нему присмотреться. «Если чак не напьется, я и его с собой приведу». «Ну, было бы отлично. Я постараюсь добыть для него пару перчаток». Ричард снова ответил мне щербатой улыбкой. Надеюсь, твой-то твой ухажер знает, какая ты хорошая. Я и сама об этом думала. М -м, кажется, знает. А если не знает, ты мне только скажи. Скажу, пообещала я, улыбаясь при мысли, что устраивать смотри на пастору Дрю Дагласу будет мой бездомный друг. Глава двенадцатая Дрю. В среду мне позвонила Джоан Селливан, жена моего старого друга. Джо умирал. И, судя по всему, жить ему осталось не больше двух недель. «Приезжай сейчас», — попросила Джоан. «Он хочет тебя видеть». Опустив взгляд на недельный план, который составила для меня Мэри Лу, я понял, что смогу выполнить его просьбу только в пятницу. Мое сердце оборвалось. Я так надеялся в этот вечер оказаться вместе с Шей в фургоне поиска и помощи. Доехать до Спокена и вернуться к ней вовремя было невозможно. В дороге придется провести пять часов в один конец, а после десяти часов, проведенных за рулем, я вряд ли буду в состоянии подобрать ее у дома всеми. «Я приеду в пятницу», — заверил я Джоан. Мы поговорили еще несколько минут, затем она повесила трубку. Я не видел Джо года полтора или больше. Ему исполнилось семьдесят. Он был другом моего отца и, в некотором роде, моим наставником. Джо постоянно поддерживал меня в те мрачные дни, когда Кэти тяжело болела. Я знал, что у него рак, и мы с ним обменивались письмами по электронной почте. Но я не хотел быть ему в тягость и старался бодриться даже в самые темные дни после смерти Кати. К счастью, в последнее время мне стало намного лучше физически и морально. За что мне следовало тоже бы поблагодарить Шей. Мне за многое нужно было сказать ей спасибо. Откинувшись на спинку стула, я выдохнул, сожалея о том, что происходило с моим другом и наставником. Я надеялся, что его ждет ремиссия, но теперь было очевидно, что я ошибался. Думая о том, что лучше сообщить новости Шеи лично, а не по телефону, я решил заехать в кафе на углу и пообедать там. «Я на обеденный перерыв», — сказал я Мэри Лу, выходя из кабинета. «В час придут брауны, чтобы исповедоваться перед венчанием». «Да я успею вернуться», — пообещал я и взглянул на часы, дабы убедиться, что говорю правду. Но времени должно было хватить с избытком. Я решил пройти шесть кварталов пешком, зная, что физические упражнения идут мне на пользу. Мысль о том, что Джо вскоре не станет, наполняла меня печалью, и в то же время я не мог справиться с разочарованием от того, что придется отменить свидание с шеей. Хотя это, наверное, было и к лучшему. Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз был на свидании, и я немного подрастерял навык. К тому же я до сих пор сомневался в том, стоит ли мне заводить отношения с Шей. Мои страхи заключались в том, что другие люди скажут или подумают о ней. Она определенно не была той женщиной, с которой меня хотела видеть моя церковная семья». И все же это была моя жизнь, и мне следовало ощущать уверенность в том, что я могу встречаться с той, кто мне нравится. А дело было в том, что мне нравилась Шея, и мне нравилось, как я чувствовал себя, находясь с ней рядом. К тому же она отлично сошлась с Марком и Сарой, особенно с Сарой. С Марком все было сложнее определить — Он почти всегда держал все свои чувства в себе, что тоже меня беспокоило. Но с шеей я мог смеяться, и мне с ней было уютно. Я знал, что начнутся пересуды, что станут задавать вопросы о том, насколько она подходит мне и моим детям, пристойно ли это. Меня одолевали тревоги и сомнения, и все же я не мог перестать думать о ней, По возможности хотел лучше ее узнать. Долгая поездка в Спокен и обратно даст мне необходимое время, чтобы осмыслить сомнения по поводу своих действий. В моей жизни и работе вдруг возникли сложности, которых я даже не представлял с тех пор, как потерял Кэти. Как бы я хотел поговорить с ней о наших детях, о том, как мне стать им достойным отцом... Большую часть времени я чувствовал, что не справляюсь, что просто не знаю, как будет лучше для них. Когда я добрался до кафе на углу, оно оказалось набито битком, и я смог сесть только на табурету стойки. К счастью, шея обслуживала именно стойку, и с той непринужденностью и приветливостью, которые сразу меня к ней привлекли, Заметив меня, она на миг остановилась и так тепло улыбнулась, словно весь день только и ждала моего прихода. Я сказал себе, что эту улыбку она наверняка дарит всем посетителям, не только мне. Но переубедить себя не удалось. Мне хотелось верить, что она ждала меня. Именно меня. Шей тут же взяла чашку для кофе и принесла ее мне вместе со свежей порцией этого напитка в кофейнике. «Сегодняшнее блюдо дня — пастуший пирог». «Звучит неплохо», — сказал я, не удосужившись даже посмотреть на меню. Я был вовсе не голоден, и меня не интересовал обед. Я пришел только ради разговора с Шей. Она приняла мой заказ и вернулась с ним через несколько минут. Когда она ставила передо мной тарелку, я спросил. «У тебя есть пять минут?» Шей взглянула на стойку, возле которой были заняты все стулья, и неохотно покачала головой. Я видел сожаление в ее глазах. Извини, но нет. Мне следовало вовремя сообразить, что как раз в обеденное время она будет очень занята, но я надеялся, что она сможет взять перерыв, чтобы я все объяснил ей не просто в нескольких словах. «Ну, если хочешь, я зайду к тебе на службу после работы». Я мысленно сверился со своим расписанием на вторую половину дня и понял, что у меня все распланировано до самого вечера. «Так тоже не получится. Это насчет пятницы». Нас прервала другая официантка, сказавшей, что готов ее заказ. Шей неохотно оставила меня и принесла тарелку парню на другом конце стойки. Чтобы был повод вернуться, она долила мне свежего кофе. — Так что насчет пятницы? — спросила она. — Боюсь, у меня ничего не получится. Шей тут же подняла глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. Похоже, она забыла, что делает, потому что кофе перелился через край чашки, и темная жидкость потекла через стойку. Шей тут же отставила кофейники и потянулась за салфеткой, чтобы вытереть лужу. Шей, мне очень жаль. Да она понятия не имела, насколько мне жаль. А она пожала плечами, словно это ничего не значило. «Нет, все нормально, ничего страшного, серьезно». «Мой друг заболел». Это прозвучало ужасно глупо, и я тут же пожалел, что начал с этой фразы. Я словно объяснял учителю, что мою домашнюю работу съела собака. Торопясь, я продолжил. «Ну, Джо живет в спокойне, и мне нужно уложиться за один день и...» Шея накрыла мою руку ладонью. «Дрю, все в порядке. Это не катастрофа. Встретимся в другой раз». Пастуший пирог наверняка был произведением кулинарного искусства, но для меня он на вкус отдавал паленой резиной. Шея из вежливости пыталась скрыть свои чувства, но я заметил, насколько она разочарована. Ее реакция заставила меня смутиться. Я боялся, что она возложила на мое приглашение больше надежд, чем я мог оправдать. Мне захотелось силой провести ладонью по лицу. Я не соображал, что делаю. Мне нравилась шея. Рядом с ней я чувствовал себя беспечным и счастливым. Беспечным. Такое старомодное слово. Его мог бы употреблять Джо, но не я. Джо. Мое сердце сжалось при мысли о том, что его не станет. И хотя Джо сам попросил меня встречи, я был весьма благодарен судьбе за возможность поговорить с другом. Мне нужен был его совет, и я радовался шансу раскрыть перед ним душу. Шей по-прежнему была занята, работая за стойкой. Как только мой заказ оказался у меня, она положила счет рядом с тарелкой и после этого не обращала на меня ни малейшего внимания я так и не сумел с ней еще раз заговорить. Время поджимало, и мне пришлось уйти. Поскольку я обедал дольше, чем следовало, обратно в офис я возвращался в ритме спортивной ходьбы, а Браунов опередил всего на пять минут. В пятницу утром я отправил детей в школу, проверил с Мэрилу свое расписание и направился к шоссе, ведущему в Спокен. Линда Кинкейт предложила забрать Марка и Сару из школы, покормить их обедом, а затем привести к нам домой и дождаться тут моего возвращения. По правде говоря, понятия не имею, что бы я без нее делал. Когда Сара узнала, что в пятницу меня не будет дома, она тут же спросила, не сможет ли с ними остаться Шей, после чего Марк заявил, что нянька ему не нужна. Размышляя о детях, я заправил машину и продолжил путь. Движение стало поспокойнее, как только я оставил позади утреннюю суету Сиэтла, и долгая дорога меня почти не пугала. Больше всего меня беспокоил перевал Сноквалми. В зимние месяцы он мог доставить неприятные сюрпризы. К счастью, прогноз погоды был хорошим, а дороги оставались чистыми и сухими. Добрался я после часа дня, а Джоан предусмотрительно приготовила для меня салат с тунцом. Зная меня, она отлично понимала, я не стану останавливаться в дороге, чтобы перекусить. И она была права. Джо сидел в кресле в гостиной, и его вид шокировал меня. Он ужасно исхудал, лицо казалось иссохшим. Он спал, когда я приехал, и, по словам Джоан, спал он в последнее время все больше. Он не проснулся, когда Джоан привела меня в комнату. Она мягко положила руку ему на плечо, поцеловала в щеку и прошептала: Дрю приехал. Веки Джо затрепетали и открылись, а когда он увидел меня, то попытался улыбнуться. Дрю, произнес он дрожащим и слабым голосом. Спасибо, что пришел. Рад тебя видеть, Джо. Я подтянул пуфик поближе к его креслу, которое Джо развернул ко мне. Я не стал спрашивать, как у него дела и как он себя чувствует. Было очевидно, что он смертельно болен, и что, как и говорила Джоан, жить ему осталось не больше пары недель. Хоспис уже уведомили. Мы несколько минут поговорили о церкви и о том, как там идут дела. Он, как всегда, слушал, задавал дельные вопросы и не утратил способности читать между строк. Я рад был поделиться с ним, что на утреннюю воскресную службу стало приходить больше людей и что мы смогли свести бюджет. Для меня это стало огромным облегчением, финансы постоянно причиняли беспокойство. «Ну, хватит о сетлском приходе», — сказал Джо. «Я хочу узнать о тебе. Как твои дела?» «Ну, гораздо лучше», — сказал я без объяснений. В течение долгой неловкой минуты он рассматривал меня, давая понять, что мне не стоило медлить с этим визитом. Никто из нас не говорил этого вслух, но мы оба знали, почему я не приезжал». Все это стало ясно без лишних слов. Несколько мгновений спустя Джо спросил. «Сколько лет прошло с тех пор, как ты потерял Кэти?» «Четыре года. Самых долгих, самых горьких года моей жизни». Несколько раз во время разговора Джо закрывал глаза, и я боялся, что утомляю его, но он быстро приходил в себя и сохранял свое заботливое и любящее отношение. «Почти пять лет ведь с тех пор, как ей поставили диагноз», — повторил он после очередной короткой паузы, давая отдых глазам. «У тебя кто-то появился?» Я не знал, как у Джо это получалось, но у него был непревзойденный талант выбирать самую трудную для меня тему разговора. За прошедшие годы он делал это не раз. Иногда у меня даже складывалось впечатление, что он способен читать мои мысли. — Забавно, что ты спросил. Он ответил слабым подобием улыбки. — Значит, появился... Так что следующие полчаса я рассказывал ему о шее, начиная с того, как мы познакомились с ней в церкви тем утром в конце декабря, больше года назад. Я объяснил, что, помогая ей попасть в центр надежды, сам сумел справиться с упадком духа, от которого страдал, с ощущениями бесполезности и потери, со своим гневом. Джо приподнимал брови, несколько раз кивнул, а затем спросил. «Что тебе нравится в шее?» «Сара». Он поднял руку, останавливая меня. «Я не спрашивал о Саре. Я спросил о том, что привлекает тебя в этой женщине». Его вопрос заставил меня задуматься, и я понял, что испытывал вину за свои чувства к шее. Я размышляла о ней совсем не так, как о других женщинах. Несколько раз дамы из церкви пытались устроить для меня свидание вслепую со своими дочерьми и племянницами или дочерьми друзей, и ни разу мне не хотелось продолжения. С шеей же все ощущалось свежим и новым. «Я вижу, что тебе довольно сложно ответить на мой вопрос». «Да нет», — возразил я, — «несложно. Просто я только сейчас кое-что понял. Я подался вперед, упираясь локтями в колени. Она отличается от всех женщин, которых я когда-либо знал. В ней есть резкость, порожденная ее непростым прошлым». Она не была воспитана в лоне церкви, она пришла к вере по своей воле, и по такому пути, который сломал бы любую женщину, не обладающую ее стойкостью. Она с боем прорвалась туда, где находится сейчас, и впереди ее ждет долгий путь. Я ею восхищаюсь. Она познакомилась с детьми, я кивнул, и очень им понравилось, особенно Саре. Марк мало говорит, но потому, что он все же проронил, я понял, что и ему она нравится, а мне доставляет удовольствие смотреть, как она общается с детьми и как улыбается, когда счастлива. Она улыбалась довольно редко, и я замирал всякий раз, когда видел ее улыбку, восхищаясь тем, какая же она красивая. Шея словно принесла свет в темные уголки моей жизни, добавил я, всерьез задумавшись. И в то же время мне, похоже, хочется оправдываться за то, что меня влечет к ней, и я беспокоюсь о том, что скажет моя паства, если я начну с ней встречаться. Джо замолчал и снова закрыл глаза. Я подождал несколько минут. «А еще ты чувствуешь свою вину», — добавил он, намекая, что я могу чувствовать себя виноватым, потому что искренне и сильно любил Кэти. «Ну да, полагаю, и это тоже. Я любил свою жену. Я никогда не смог бы отрицать или преуменьшать глубину своей любви к Кэти. Каждая минута с ней была для меня драгоценной». Зная я до нашей свадьбы, что она умрет молодой, я ничего не стал бы менять, разве что еще больше дорожил бы каждым проведенным с ней днем. Кэти любила тебя, дрю, и не хотела бы, чтобы ты до конца жизни оставался один. Перед смертью Кэти говорила именно об этом. В то время я не мог даже представить себе, что сумею полюбить другую женщину с той же глубиной и страстью, с которой любил ее. Тема была неприятной, и я оборвал разговор, чувствуя, как это на меня давит. Теперь, оглядываясь назад, я жалел, что не мог видеть ничего, кроме боли и неизбежности ее ухода, и что не хотел обсуждать с ней будущее. — Ты знаешь, что Джон, моя вторая жена? — спросил Джо. Я в изумлении покачал головой. — Нет. Я бросил взгляд в другую комнату на Джоан, которая готовила печенье, чтобы передать его моим детям. «Я женился рано, слишком рано», — сказал Джо. «Это была ошибка, и моя жена в первый же год бросила меня ради другого мужчины. Развод меня опустошил, пробрал до печенок. Я был уверен, что стану бесполезен как священник и служитель Божий. Едва кто-то узнает, что я не сумел сохранить собственный брак». Я сделал все возможное, чтобы спасти его, Дрю. Все возможное, но ничем хорошим это не закончилось. А три года спустя я встретил Джоан. Мы встречались с ней в течение двух лет, пока она, наконец, не захотела узнать, насколько серьезно я к ней отношусь. Она любила меня, но не желала ждать, пока я соберусь. И соберусь ли вообще с силами, чтобы сделать ей предложение? Джоан, судя по всему, слушала наш разговор, потому что принесла нам тарелку с еще теплым печеньем из духовки. Она поставила тарелку на столик рядом со мной и просто сказала. «В итоге я сама сделала ему предложение. Хм, а я ведь был не дурак». Джо потянулся к руке жены. Я сказал «да», и с тех пор ни разу не пожалел об этом. Джоан, улыбнувшись, уперлась рукой в бок и склонила голову. Джо покачал головой. — Ни единого дня, Джоан. Да, я порой расстраивался, и за эти годы нам пришлось преодолеть немало сложных ситуаций. Но не было ни минуты, когда я хотел быть с кем-то, кроме тебя. Джо наклонилась и поцеловала мужа в лоб, а когда выпрямилась, я увидел, что в ее глазах блестят слезы. Значит, ты очень медленно входил в новые отношения. Ну, Но именно это я посоветую тебе по поводу душей, Дрю. Не спеши, — сказал Джо. И это было именно то, что мне требовалось услышать. Вскоре после развода отец дал мне хороший совет. Он велел мне найти женщину, которая любит меня и любит Бога. Именно это я и сделал. И ты поступай так же, Дрю. Я знаю, что Господь предназначил тебе особенного человека — Это может быть Шей, но может быть и совсем другая женщина. Так что не спеши заключать, что именно она та единственная. Та единственная? Я пока еще не делал никаких заключений по поводу Шеи. Мы с ней еще даже за руки не держались. Хотя я и думал о том, чтобы поцеловать ее». Мои мысли двигались в этом направлении куда чаще, чем я готов был признать. Судя по некоторым ее откровениям, я поняла, что она обладала опытом в отношениях с мужчинами. Как-то она упомянула, что долгое время встречалась с членом банды, который теперь находился в тюрьме. Их отношения совершенно точно не были платоническими». Она не похожа на женщин, которых я раньше знал, признался я. «А разве это плохо?» — спросил Джо. Я отвел глаза. Ну, у нее богатое прошлое, если ты понимаешь, о чем я. Джо встретился со мной взглядом и расхохотался так, что Джоан примчалась в комнату и помогла ему податься вперед в кресле, чтобы отдышаться. «Прости, прости», — пробормотал Джо, когда снова смог говорить. «Мой дорогой мальчик, Господь может найти дело каждому из нас, вне зависимости от нашего прошлого. Через шею он уже коснулся твоего сердца и сердец твоих детей, и он не требует ни от кого из нас быть идеальным». «Я знаю, но эти чувства мне незнакомы, Джо. Я не уверен, что у меня есть право на них. Она красива и умна, она может найти себе кого угодно. Она встречается с кем-то другим?» «Этим вопросом я и сам задавался не раз после этого Рождества». Когда Сара спросила ее об этом, я весь превратился в слух. Мне было интересно, что она скажет. И как только Шей назвала имя Ричарда, мое сердце сжалось и ныло до тех пор, пока я не узнал, что Ричард — это бездомный старик, годящийся ей в отцы. Остаток дня прошел очень быстро. Мы вместе помолились, и в пятом часу я уехал. К моменту возвращения в Сеттл я был физически и психологически истощен. К счастью, дети были увлечены фильмом. Я поблагодарил Линду за помощь и отдал детям печенье, которое Джоан завернула для них. Сара забралась ко мне на колени и положила мне голову на плечо. — Когда нам в следующий раз понадобится нянька? — Мне не нужна нянька, — перебил ее Марк. «Ну, когда ты в следующий раз надолго нас оставишь», — поправилась Сара, — «давай с нами побудет Шей, а не миссис Кинкейт». Я поцеловал ее в лоб. Я подумаю, что можно сделать. Прижавшись щекой к макушке дочери, я вновь вспомнила Шей. Всю дорогу домой мои мысли то и дело возвращались к ней». И я хотел, почти жаждал встретиться с ней, как только это получится организовать. Глава тринадцатая. Шей. «К тебе пришли», — сказала Сэйди, возвращаясь за мной на кухню. «Мы уже готовились закрываться, и я сдала смену». «Посетитель?» — спросила я, и мне захотелось застонать. Через каких-то две минуты мы должны были запереть двери и разойтись по домам. Ну, глядя на него, я так не сказала бы. На него? Я надеялась, что это не Ричард. Фрэнке очень не понравилось бы, если бы Ричард зашел в кафе. Я вытерла руки фартуком и направилась к двери. И мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, это сын Дрю сидит в кабинке спиной ко мне. Марк низко опустил голову и не поднял ее, когда я подошла. «Марк, разве ты не должен быть в школе?» Он посмотрел на меня, и я ахнула. Левый глаз у него заплыл так, что почти не открывался, и уже налился оттенками синего и черного. «Марк, Господи, да что случилось? Подожди, я принесу немного льда, он поможет снять отек». Забежав за стойку, я схватила пластиковый пакет и наполнила его льдом. Подросток тихонько застонал, когда я приложила самодельный компресс к его лицу. «Через несколько минут станет лучше», — заверила я его, высматривая другие повреждения. Судя по всему, ему рассекли губу, я ясно видела кровь. «Уроки закончились», — сказал он, отвечая на мой вопрос. «Я так понимаю, ты ввязался в драку?» Прижимая лед к его лицу, я осторожно убрала волосы с его лба. «А второго участника мне лучше вообще не видеть?» Вопрос его слегка рассмешил, но он тут же поморщился, словно улыбка причинила ему боль. «Я не хочу идти домой», — пробормотал он, пряча глаза. Папа рассердится. «Ты уверен?» — Марк кивнул. «Он не одобряет драки». Ну и он прав. Если есть какой-то другой способ разрешить конфликт, стоит выбрать его. Ага, в теории это звучит прекрасно, пробормотал он. Учитывая все, что я знала о Марке, я всерьез подозревала, что драку начал не он. Однако, что послужило поводом, тут у меня были сомнения. На драке не всегда можно избежать. Хм, а то я не знаю. Я рассмеялась и несколько минут спустя убрала лед, чтобы посмотреть, уменьшился ли отек. Лед помог, но не особенно. «У тебя будет шикарнейший фонарь!» Его плечи поникли, словно именно это он меньше всего желал услышать. Я этого и боялся. Как бы мне не хотелось обнять и утешить его, я не думала, что Марк хорошо это воспримет. «Не хочешь рассказать мне, что случилось?» «Не-а». Меня так и подмывало достать телефон и написать сообщение Дрю. Поскольку у нас с обоих были очень плотные расписания, у меня кроме работы были еще вечерние курсы, связь мы держали при помощи мобильной переписки. М -м -м, «А ты можешь пойти со мной домой и поговорить с отцом?» Спросил Марк, не поднимая головы, но вскинув взгляд, чтобы посмотреть мне в глаза. Он не знал, как я отреагирую. Вечером меня ждали занятия на курсах, которые я не могла пропустить. Я пойду с тобой в его церковный кабинет, чтобы ты мог поговорить с отцом, если хочешь. Стоило, наверное, написать Дрю, что мы скоро будем, но я знала, что днем он крайне занят. Плечи Марка снова сутулились, как только он осознал, что ему самому придется объясняться с отцом по поводу драки. Но он медленно кивнул. — Ладно. Но ты же все равно пойдешь со мной? — Ну, если хочешь. — Хочу. Папа будет не так сильно орать, если увидит тебя. Это было приятно услышать, хотя я и сомневалась, что это правда. Дай мне пару минут, Марк, и я провожу тебя в церковь. На четвертой улице я смогу сесть на автобус, идущий до общественного колледжа». Я вернулась на кухню, закончила там все необходимые дела, попрощалась с Эдди, Элис и Фрэнки, после чего взяла свою сумочку и пальто. «Парнишка-то в порядке?» — спросил Френки, прежде чем я вышла обратно к Марку. Судя по всему, он заметил синяк. «Ну, кажется, да». Он хочет, чтобы я поддержала его, пока он будет говорить с отцом. А его отец — это тот священник, который всегда заказывает блюдо дня, и от которого ты глаз отвести не можешь, да? Я резко взглянула на Сэдди. Судя по всему, она рассказала Фрэнке о моем увлечении Дрю. Подруга даже не стала притворяться виноватой. Я тут же пожалела, что поделилась с Сэдди своими переживаниями. Хотя обижаться на них обоих я все равно не могла. Фрэнки отказался брать с меня плату за кофе, который я покупала Ричарду, и он не рассердился, когда яичак начал довольно часто появляться рядом с кафе и грубо отказывался принимать благодарность от меня или Ричарда. «Ну да, отец Марка — пастор из Сиэтлской церкви Страстей Христовых». Фрэнки что-то едва слышно пробурчал. — Ладно, тогда не заставляй парнишку ждать. Я улыбнулась и выскочила из кухни. Марк, увидев меня, соскользнул со своего места и направился ко входной двери. Я заметила, что на другой стороне улицы околачиваются двое мальчишек примерно его возраста. Оба были гораздо крупнее Марка, слишком мелкого для своих лет». Я подумала, не с ними ли он подрался чуть раньше, хотела спросить, но потом передумала. Увидев меня, мальчишки тут же двинулись в противоположном направлении, и это подсказало мне, что Марк мог зайти в кафе, чтобы избежать очередной стычки с ними. Вероятно, он попросил проводить его домой из соображений безопасности». Когда мы добрались до церковного офиса, Мэри Лу подняла взгляд от компьютера и ахнула. «Святые небеса! Марк, что случилось?» Он пожал плечами, уклоняясь от ответа. «Мой отец здесь?» «Ну, у него встреча!» Она бросила быстрый взгляд в нижний угол монитора. «Но скоро он ненадолго освободится. Хочешь подождать?» «Ладно». Он уселся на стул для посетителей в приемной, и я устроилась рядом с ним. Марк выглядел очень маленьким. Он снова сутулился, словно до ужаса боялся спора с отцом. Это ожидание, похоже, только ухудшало дело. — Ты решаешь задачки из той книги с математическими головоломками? — спросила я, пытаясь отвлечь его от размышления об отце. Марк кивнул. — Все решил. «Всю книгу? Уже?» Он покосился на меня и улыбнулся. Хм, «Они легкие». «Неправда», — возразила я. «Перед тем, как купить книгу, я пролистала ее и прочитала задания, и мне показалось, что они могут оказаться слишком сложными для Марка. Бог свидетель, они были даже выше моих собственных способностей». Марк собирался что-то ответить, но тут открылась дверь кабинета Дрю. Оттуда вышли мужчина и женщина. Дрю вышел следом, заметил сына, затем присмотрелся к нему внимательнее. И тут же его взгляд обратился ко мне. Мне почудилось, хоть я могла и ошибаться, что когда он посмотрел на меня, его взгляд потеплел. Дрю тут же обратился к своей ассистентке. — Мэрилу, назначь миссис и мистеру Уилкинс встречу на следующей неделе в это же время. — Хорошо. Не говоря ни слова, он жестом пригласил сына в кабинет. Марк оглянулся на меня, и я поднялась следом. Дрю вопросительно на меня посмотрел. Марк попросил меня составить ему компанию. Как только мы оказались в кабинете, Дрю закрыл дверь. Марк встал перед столом своего отца и расправил плечи. Выглядел он как юный солдат, готовый встретить расстрельный взвод. Ты сильно пострадал? спросил Дрю сына. Марк пожал плечами. Я в порядке. Глаз болит, но лед, который шей приложила, помог. У меня в сумочке есть еще и аспирин, но я не хотела давать ему таблетки, пока не поговорю с тобой, вмешалась я. Тебе больно? Нужен аспирин? спросил Дрю. Марк покачал головой. Я встала за спиной Марка и положила руки ему на плечи, а Дрю откинулся в своем кресле и какое-то время ждал, после чего шумно выдохнул. «Не хочешь рассказать, что произошло?» Марк помолчал. «Не особенно». «Ты мог избежать этой драки, сын?» Марк ответил, покачав головой. «Я пытался, но, как видишь, не вышло. Ты злишься?» Дрю встретился со мной взглядом. — Нет, но я разочарован тем, что ты позволил себе ввязаться в драку. Марк напрягся и, как мне показалось, стиснул зубы, чтобы не начать оправдываться. — В таком случае лучше бы ты разозлился и кричал. Мне пора было идти, чтобы не опоздать на занятия, но уходить не хотелось, и я поглядывала на часы на запястье, молясь про себя, чтобы автобус пришел побыстрее. — Марк, иди домой. Мы поговорим обо всем этом позже. Марк не тронулся с места. — Пап, давай покончим с этим сразу. У меня нет желания сидеть дома и гадать, что ты собираешься сделать. Хочешь кричать — кричи. «Но лучше нам во всем разобраться сейчас, хорошо?» «Мне ужасно жаль», — прошептала я им обоим. «Но мне пора идти, иначе я опоздаю на занятия». Дрю устремил взгляд на сына. Тот кивнул, отпуская меня. Осторожно сжав плечи Марка, я развернулась и вышла из кабинета. А пока я ждала автобус, у меня появилось странное подозрение, что за историей с подбитым глазом скрывается куда больше, чем Марк готов был нам сказать. Я вспомнила двух мальчишек, которые поджидали его на противоположной стороне улицы, когда мы вышли из кафе. Если он выступил против этих двоих, у него не было ни единого шанса на победу. Меня Так и распирала от желания рассказать Дрю о том, что я видела, и поделиться с ним своими подозрениями. Оказавшись в автобусе, я села и потянулась за телефоном, чтобы набрать Дрю сообщение. «Можно позвонить тебе сегодня после занятий?» Ответа не было до тех пор, пока я не приехала в колледж, а затем я не могла ни на что отвлекаться. Как только занятия закончились, я схватила телефон и увидела, что Дрю ответил «хорошо». Мне не хотелось говорить в автобусе, поэтому я позвонила только когда добралась домой. Дрю ответил после второго гудка. «Привет», — поздоровался он. «Привет», — ответила я. «С Марком все в порядке?» «Ну да, насколько я понял, но деталями произошедшего он со мной не делится. Однако же не в его характере ввязываться в драки» и у него нет никаких причин не возвращаться домой на школьном автобусе. «Дрю, я звоню тебе, чтобы сказать, вряд ли Марк сам ввязался в драку». Дрю замолк, словно пытаясь осмыслить мои слова. «Что ты имеешь в виду?» Я рассказала ему о мальчишках, которые, судя по всему, поджидали Марка. «И ты думаешь, что эти мальчишки его избили?» «Ну, я не знаю, но мне кажется, что да. Он что-нибудь о них говорил?» «Да ни слова. По правде говоря, он упрямо хранит молчание по поводу всего, что случилось. А я не хочу давить на него, выясняя детали. Это я вполне понимала. Гордость Марка и так пострадала, а рассказ о случившемся еще больше унизит его». И все равно двое на одного — это плохо. А тем более два таких здоровяка против мелкого мальчишки. Это совершенно нечестно. Дрю снова помолчал. — Я благодарен тебе за звонок, Шей. — Да, конечно, не за что. Я уже готовилась нажать на отбой, когда Дрю снова заговорил. — А у тебя есть планы на субботу? Ты ведь не работаешь. Мое сердце забилось быстрее. — Нет, в эту субботу у меня выходной. Обычно выходные у меня случались раз в две недели, а на это я планировал остаться дома и позаниматься. Но если Дрю пригласит меня куда-нибудь, я найду другое время, чтобы засесть за книги. Последнее наше почти свидание он отменил и с тех пор никуда меня не приглашал. Я просто хотел спросить, не сможешь ли ты посидеть с детьми несколько часов? Он желает, чтобы я поработала нянькой? Хм, да, меня определенно понизили. Конечно, хорошо, с удовольствием. Саре не терпится, чтобы ты снова сделала ей ту же прическу, что и в прошлый раз. Ты не против? Да нет, разумеется. Я как могла скрывала разочарование. Ну и отлично. В половине двенадцатого тебя устроит? Да. Ну хорошо, тогда увидимся в субботу. В голосе Дрю звучала радость, он явно был доволен собой. А у меня сердце защемило от разочарования. Вот и конец надеждам на настоящее свидание. Судя по всему, меня перевели в разряд нянек для детей. Глава четырнадцатая. Дрю. Восемьдесят пятилетняя Марион Роуден была вдовой и одной из самых преданных прихожанок нашей церкви. Она посещала ее на протяжении всего моего служения здесь и, наверняка, все тридцать лет до этого. Как я только принял сан, Джо говорил мне, что его, как священника, очень вдохновляли и поддерживали встречи с самыми пожилыми членами пасты. Он говорил также, что многому научился, слушая рассказы об их собственных путях веры. Совет Джо в то время показался мне полезным. Но до моего недавнего визита к старому другу и наставнику я не вспоминал об этих его словах. И просто понятия не имел, отчего так никогда и не последовал его совету. Марион жила в пансионате для престарелых. Я приехал туда еще до полудня и направился к ее комнате. Постучал в ее дверь и дождался ответа. Двигалась она уже не так быстро, как когда-то, но я был терпелив. Она, наконец, открыла, разодетая в пух и прах, в шляпке и белых перчатках. — Вижу, ты вовремя. Да как всегда, — заверил я ее, — ни за что не позволил бы себе заставить даму ждать. В ее улыбке было достаточно тепла, чтобы растопить ледяные шапки на полюсах. Я предложил ей руку, она приняла ее, и я проводил ее к лифту. Куда ты меня ведешь? В лучший ресторан города, заверил я ее. О меньшим я и не думал, хотя ресторан был мне вполне по карману. Миккиди, усмехнулась Марион. Ну, вообще-то, я думала о уденни чуть получше, чем Макдоналдс, зато могу себе позволить. «Я и надеялась, что ты выберешь у Дэнни», — сказала Марион. «Мы с мужем раньше ужинали там каждую субботу, упокой Господь его душу. Я скучаю по нему, очень скучаю, каждый день. Без него все совсем не так, как прежде». Марион щебетала, пока я вел машину к ресторану, и я слушал историю любви всей ее жизни — С ее мужем я никогда не встречался. Насколько я помнил, Антон умер, когда ему было пятьдесят пять, и она до сих пор по нему горевала. Я это видел. Мы вошли, нас проводили к столику. Я выдвинул для Марион стул и сел напротив. Начав изучать меню, я удивился, что Марион не последовала моему примеру. Словно прочитав мои мысли, она сказала, «Да я всегда заказываю одно и то же». «А ты присмотрись. Я никуда не спешу». Когда у нашего столика появился официант, я подождал, чтобы первый заговорила Марион. «Я буду бурбон-бекон-бургер», — она смущенно улыбнулась и посмотрела на меня. «Ничего другого из алкоголя я не употребляю. Антону бы понравилось. К несчастью, этого бургера не было в меню при его жизни». Я, вообще-то, собирался заказать что-то другое, но присоединился к ней. Время, проведенное с Марион, было благодатным. «Мы великолепно провели два часа», — говорила в основном она, а я слушал. «Она рассказывала мне о своем негативном опыте с церковным осуждением, с которым она столкнулась, будучи подростком». Я поразился тому, что она не позволила этому опыту запятнать ее отношение к церкви и другим христианам, о чем ей прямо и сказал. — Мой дорогой Дрю, — сказала она, глядя мне прямо в глаза, — я никогда не путала Бога и церковь. Все мы люди, все совершаем ошибки. Задача в том, чтобы не позволять никому вмешиваться в наше представление о Господе. «Как вы мудры!» — прошептал я полной решимости поблагодарить Джо за его совет, как только вернусь домой. После обеда я доставил свою даму обратно в пансионат и проводил ее до комнаты. Я чудесно провел время, Марион. А я тоже, заверила она меня. В следующий раз нам стоит пригласить Нэнси, мою лучшую подругу. «Обязательно», — пообещал я, решив продолжать встречаться с Марион и другими вдовами. Я был куда лучше знаком с мужской половиной конгрегации. Теперь я хотел исправить этот просчет. Мне пора было домой, и я поехал обратно в пасторат. Я ведь едва успел поздороваться с Шей, прежде чем умчался забирать Марион. Однако я очень ценил ее готовность посидеть с Марками Сарой. Моя дочь была на седьмом небе от счастья, когда узнала, что Шей придет в гости. Марк не выразил никаких эмоций, но я видел, что он доволен. Шей настояла на том, чтобы я не заезжал за ней. Она привыкла перемещаться по городу на автобусах и возвращалась после завтрака с Лилли, женщиной, которая была ее наставницей. По всей видимости, между ними завязалась дружба. Я очень надеялся на то, что не придется уходить сразу же после моего возвращения, потому что мне очень хотелось провести с ней хоть немного времени. Мы оба были так заняты, что едва находили возможность встретиться. Я несколько раз заезжал в кафе на углу, но это вызвало лишь раздражение у нас обоих, потому что она была слишком занята работой, чтобы как-то поддерживать разговоры. Как только я вошел в дом, Сара бросилась ко мне со всех ног, сияя от счастья. — Папа, папа, посмотри на мои волосы! — она развернулась ко мне спиной, показывая французскую косу. — Это шея сделала. — «Хм, А кто еще мог это сделать? — с сарказмом поинтересовался Марк. — Зубная фея, что ли? — Очень смешно! — огрызнулась Сара. — Ты чудесно выглядишь, — сказал я дочери. — И твои волосы тоже. «А где Шей?» «Я здесь», — откликнулась она бесстрастным и сухим тоном. Она уже надела пальто и повесила сумочку на плечо, решительно направляясь к входной двери. «Ты уходишь?» «Да», — ответила она, переступая через порог. «Я надеялся, ты сможешь остаться еще ненадолго». В моем голосе звучало разочарование, и я даже не попытался его скрыть, провожая ее и надеясь, что уговорю ее передумать. «Мне нужно домой», — только и сказала она. И прежде, чем я успел что-то добавить, Шея ушла. Потрясенно я посмотрел на детей, гадая, что же могло случиться. Как бы там ни было, Шея явно расстроилась, так что буквально не желала оставаться со мной в одном помещении». «Марк, Сара, можете сказать мне, почему Шей так огорчилась?» Сара покачала головой. «С ней было все в порядке, пока ты не вернулся домой, пап». «Нет, они явно чего-то не договаривали». «Марк, а у тебя есть какие-нибудь соображения?» Он наморщил лоб, словно глубоко задумавшись. «Мы обедали и болтали, а потом Шей вдруг стала очень тихой и печальной». — Печальный? — повторил я. — Ей кто-то позвонил? Сара покачала головой. М -м! Она отключила звук в телефоне. Мне оставалось только предположить, что дети о чем-то рассказали ей. — А о чем шла речь перед тем, как Шей замолчала? — спросил я. — О твоем свидании, — ответила Сара. — О моем свидании? — Да, я сказала Шей, что у тебя свидание. Внутренне застанав, я посмотрел на Марка. «Пригляди за сестрой, я сейчас вернусь». Не став снова надевать пальто, я схватился за дверную ручку и рванулся на холод, бегом направляясь к автобусной остановке и молясь, чтобы шея еще не уехала. Я с облегчением увидел, что она все еще стоит и ждет, и, перейдя на шаг, я приблизился к ней. — Шей, я понял, что произошло недоразумение. Подъехал автобус, и она, похоже, намеревалась в него сесть. — Прошу дай мне возможность все объяснить, — взмолился я. — Не садись в этот автобус, нам нужно поговорить. Сунув руки в карманы, она, не обращая на меня ни малейшего внимания, шагнула вперед, словно не могла дождаться, когда перед ней откроется дверь автобуса. — Ну, пожалуйста! — Попросил я снова, чувствуя, как во мне разрастается отчаяние. Мысль о том, что я причинил ей боль, была невыносима. К моему изумлению Шей развернулась и встретилась со мной взглядом. «Я не думаю, что ты должен объясняться. Ты не сделал ничего плохого, Дрю. А, простите, я хотела сказать, пастор Даглас, если кто-то и виноват, то только я». Именно я позволила себе не замечать реальность. Но правда, с чего я вдруг взяла, что такой человек, как вы, вдруг мной заинтересуется? Как нагло с моей стороны. И как глупо. Шей, это неправда. У меня во рту пересохло от осознания, как сильно я ее задел. Я отвез Марион. Это не важно. Резко оборвала она меня. Ну, для меня важно. Ты важна для меня. Ну вот, я сказал это и тут же понял, что она для меня важнее, чем я сознавал. Ну да, конечно, я важна. Я чертовски хорошая нянька. Она посмотрела в небо, словно хотела там что-то отыскать. Честно, понятия не имею, чем я думала. — Что? О чем ты говоришь? Мне здесь не место. — О чем ты? Да где не место? — Я совершенно запутался и не понимал ее слов, они казались мне бессвязными. «Забудь, это чепуха. Я просто чувствую себя идиоткой, которая, похоже, никогда ничему не научится. Да я хочу объяснить, — начал я, опасаясь, что все мои слова окажутся запоздалыми и бесполезными. Шей было больно, она злилась, и я не знал, как можно это исправить». Одно я понимал, шея не желала меня слушать. «Как я уже сказала, в этом нет необходимости. Не волнуйся, мне все ясно. Я же преступница, бывшая заключенная. Поразительно, что ты вообще подпустил меня к своим детям». После этих слов на нее обернулись и уставились несколько человек с остановки. Мне инстинктивно захотелось обнять ее, спрятать, защитить от их пронзительных взглядов. Я потянулся к ее руке, но шея тут же ее отдернула. Послание было четким. Она не хотела иметь со мной ничего общего, а тем более не хотела, чтобы я ее касался. «В центре надежды я научилась себя защищать», — глухим голосом произнесла она. «Я не позволю другим себя использовать». «А ты меня использовал, пастор. Я для тебя всего лишь удобная бесплатная нянька. Марк и Сара — чудесные дети» но я не дам тебе возможности причинить мне боль. Ни за что». «Да ты очень ошибаешься, Шей, ну, пожалуйста, просто послушай». «Нет, я не желаю слушать никаких объяснений». К остановке подъехал еще один автобус, и Шей вошла в него первой. Я смотрел, как она проходит в конец салона и садится на свободное место, глядя прямо перед собой». Меня захлестывала злость вместе с ощущением поражения. Всего несколько раз в жизни мне приходилось брать такую тяжесть на душу, узнать, что я причинил кому-то сильную боль. Все, что она говорила, не имело отношения к делу. Она ошибалась, а я не знал, как убедить ее в обратном. Не знаю, сколько я простоял на холоде, только когда какой-то человек, подходя к автобусной остановке, наткнулся на меня, я понял, что так и застыл на месте. Все мое тело словно покрылось коркой льда. Когда я вернулся в дом, Марк и Сара ждали меня в гостиной. — Папа, ты поговорил с ней? — широко раскрыв глаза, спросила Сара. Я пытался... Я рухнул на диван и запустил пальцы в волосы, не зная, как все это исправить. К моему изумлению Марк сел рядом со мной и похлопал меня по колену. «С девчонками сложно разговаривать, я знаю». Улыбнувшись, я кивнул. «Ты мудр для своего возраста, сын». «А что ты делал, когда тебе было сложно говорить с мамой?» — спросил он. «Вдруг это поможет». То, что тринадцатилетний мальчишка советовал мне, как обращаться с девушками, говорило о многом. У нас с Кэти, конечно же, случались разногласия за прошедшие годы. Всякий раз, когда она злилась или огорчалась, я решал проблему поцелуем. И весьма сомневался, что в ситуации с Шей это поможет. Она наверняка ударит меня, если я попытаюсь так поступить. Сон в ту ночь никак не хотел приходить. Я не ожидал увидеть Шей в церкви на следующее утро и не ошибся. Зная, что у меня тяжело на душе, Сара стояла рядом со мной после службы, пока церковь не опустела. И, как обычно, одной из последних уходила Линда Кинкейд. Она приблизилась ко мне с тревогой во взгляде. — Дрю, да ты сегодня утром сам не свой. Что-нибудь случилось? Я не успел ответить, Сара меня опередила. Он поссорился с шеей. Линда пристально посмотрела на меня. Не знала, что у вас все так серьезно. Да это была не столько ссора, сколько недоразумение. Я нечаянно причинил Шей боль, и это беспокоило меня до такой степени, что даже и прихожане это заметили. Линда сочувственно похлопала меня по плечу. Но это, наверное, и к лучшему. Ее замечание меня поразило. «Почему это?» — спросил я, готовый защищать шеи, и прикусил язык, чтобы этого не делать. Линда понятия не имела, какой сложный путь прошла шеи, какую внутреннюю силу показала за последний год. Она была уже не той женщиной, с которой я познакомился много месяцев назад, когда она зашла в церковь в поисках тепла, дерзкая и ненавидящая весь мир за его несправедливость. Теперь она стала сильнее, она нашла свою дорогу, и я восхищался ею больше, чем кем-либо из всех, кого встречал после Кэти. Осознание того, что я по глупости потерял ее из-за простого недоразумения, неумения объясниться, причиняло мне боль. Я чувствовал себя совершенно выбитым из колеи и не знал, как это исправить. Почему? Повторила Линда. Дрю, да ну серьезно. Я знаю, что тебе нравится шей. Она и мне нравится. Но ты ведь не можешь отрицать ее прошлое. И мне нравится шей. — вклинилась Сара. — Она заплетала мне косы. И я тут же понял, что Линда не в восторге от того, что я подпустил шею так близко к своим детям. Ей не нужно было даже ничего говорить. Я читал это в ее глазах. «Линда, я иначе смотрю на людей», — сказал я, изо всех сил стараясь сдержать эмоции. «Шея через многое прошла, и мы, как христиане, первыми должны поддержать и одобрить ее». Линда, как я и предполагал, некоторое время размышляла над услышанным. А, ты прав, Дрю, прости!» Сара потянула меня за рукав. «Папа, вот что тебе нужно сделать, Шей! Тебе нужно извиниться, сказать ей, что ты сожалеешь и больше никогда не пойдешь на свидание с миссис Роуден!» Я обнял дочь за плечи и страстно пожелал, чтобы Шей согласилась выслушать мое извинение. Линда ушла, и я запер церковь. Когда мы зашагали к дому, у Сары появилась новая идея. «А мы можем пригласить Шей в китайский ресторан? Ей нравится курица с арахисом. Только попроси для нее вилку, и даже не вспоминай про палочки, папа». «Ну, может быть, получится». Возле самой двери Сара взглянула на меня и нахмурилась. Если Шей злится на тебя, это значит, что она и на меня злится? — Да нет, тыковка. А она будет заплетать мне косы? Uh, — Не знаю. Мне не хватило сил сказать дочери, что я очень в этом сомневаюсь. Мной завладела печаль, и я не хотел принять тот факт, что Шей больше не будет в нашей жизни. Проблема заключалась в том, что я не знал, как перед ней извиниться.